Проект озвучен при поддержке сайта Аудиокниги клуб. Читает Белфаст. Приятного прослушивания. Император одиночной игры. Часть 8. Глава 74. Поле сражения. Часть 1. Поле сражения. Ранг задания редкий. Ограничение по уровню 80-100. Содержание задания. Поле сражения. Пожалуйста, избавьтесь от всех монстров в стенах замка Теруб. Награда. Награда варьируется в зависимости от количества убитых монстров. При просмотре описания задания у Хуракана было странное выражение лица. Не ожидал, что у меня появится возможность попасть на поле сражения подобным образом. Поле сражения. После набегов на рейд боссов, самым интересным содержанием в полководцем была охота на монстров в поле сражения. Поле сражения это своего рода этап, где на каждом шагу были монстры. В том, что находится в пределах стен замка, на территориях неподалёку от них, является полем сражения. Лишь опытные игроки, признанные Ассоциацией Завоевателей, могли туда войти. Хураканже получил одобрение Ахимбре на поле сражения в форме билета. Это адская бездна, переполненная деньгами. Система возрождения в поле сражения была выше. чем в обычных подземельях или полевых охотничьих угодьях. Монстров там было гораздо больше, и возрождались они там в разы чаще. Монстров там было немерено, и убить их всех было попросту невозможно. К тому же, туда могли войти лишь игроки, удовлетворившие некоторые условия. Это была земля монстров. Конечно, это было опасно. Однако великая опасность всегда граничит с великой наградой. Если игрок хорошо покажет себя на поле сражения, то ассоциация забывателей публично признает его силу. Общественное признание, полученное подобным образом, было несопоставимо со славой, полученной через задания, выдаваемые ассоциацией заболеваний. Как только кто-нибудь построит тебе репутацию в ассоциации заболеваний, в дальнейшем его будут ждать большие титулы и огромная власть в самом полководце. Подобную награду нельзя было игнорировать. Однако одно лишь огромное количество монстров не являлось причиной того, Почему содержание данной охоты шло сразу же после рейдов. В поле сражения всегда были задания события. Содержание задания заключалось в поимке определённого монстра. Если вам удастся поймать этого монстра, то вас будет ждать хорошая награда. Помнится, для игроку 2-го уровня в поле сражения была небывалая награда. Она колебалась от 1000 золотых до уникальной экипировки. Это было невиданное событие. Ко всему прочему, это задание давалось всем игрокам одновременно и в одно и то же время. Естественно, на поимку этого монстра шла ожесточённая конкуренция. Именно поэтому это событие было таким интересным. Обычно на рейд-боссов были очереди. Это являлось своего рода этикетом. Однако в поле сражения ничего подобного не было. Для убийства помеченного монстра в ход шли все возможные способы и хитрости. Это было неизменным фактором. Это было одной из форм проявления хаоса в полководце. Некоторые игроки наслаждались полем сражения гораздо больше, нежели набегом на рейд боссов. К тому же, это очень соответствовало стилю Хуракана. Пусть прозвучит неожиданно, но Хуракан ни разу не участвовал в поле сражениях. Для этого требовалось построить себе репутацию путём выполнения заданий и доказывать свои навыки ассоциации завоевателей. Только после этого успывается возможность попасть на поле сражения. Гильдия Хахве Моска сосредоточилась на рейд-боссах, поэтому у него не было возможности туда попасть. Это будет забавно. Поэтому у Хуракана на лице было странное выражение. С одной стороны, это было интересно. С другой стороны, он прекрасно понимал, что в прошлом он не смог туда попасть потому, что у него не было возможности конкурировать в этом с остальными. И уж тем более это не относилось к игрокам-одиночкам. На поле сражения группы состояли из 5-7 человек. В особых случаях можно было создавать группы до 30.000 человек. Конечно, это было большим исключением из правил. Поэтому Куракану требовалось заменить собой группы из семи человек, и это было трудно. Как упоминалось прежде, в поле сражения не было правил. Так что довольно часто там можно было увидеть ПК. Будь это старый Хуракан, он незамедлительно разорвал бы пригласительный билет на поле сражения. Но сейчас Хуракан был другим. Ниже 100-го уровня. Скоро кан войдёт поле отражения, где уровень игроков будет варьироваться от 80 до 100. -го. По крайней мере, там не будет слишком много игроков, прошедших первое повышение. Говорилось об игроках до 100 уровня, значит, там будет множество игроков, не прошедших порог в 100 уровней. С ними будет очень трудно, но со всеми остальными, если быть откровенным, будет проще простого. К тому же, он заработал доказательство тайного общества. Безспособность Хоркана превысила все доступные пределы. Это будет нелегко, но не невозможно. К тому же, все игроки полководца были в той или иной мере романтиками. Что акт убийства рейдбосса в одиночку, что возможность попасть в поле сражения в одиночку, всё это входило в рамки романтики полководца. Так что если исход будет благоприятен, то от будущего видео можно было бы ожидать хорошей прибыли. В любом случае, Сейчас поход в горную цепь Уругал для меня невозможен. Да и лишние деньги никогда не помешают. Выбор был невелик. Вы хотите, чтобы я избавился от каквы маски? Сальный, медлительный и невнятный голос вошёл в уши Хагбибина. Да, я прошу вас. Владелец этого голоса был гильдмастером Аполлоном. Аполлон. Его голос заставил Хагбибина чувствовать себя неловко. Каквы маска? Какова причина? О, оскорбил нашу гильдию. Как Бибина, слышавшая историю об Аполлоне, старался сдержать себя, чтобы не рассмеяться. Оскорбил? Что за шутка? Лишь Аполлон оскорбил Аполлона. Они делали это сами. Они ставили силу на первое место и всегда вели себя надменно и грубо, что могло оскорбить их гильдию ещё больше, чем они сами. Над этим вопросом стоило бы серьёзно задуматься. Однако эмоции Хахбибина можно было увидеть лишь на его лице. Он не стало озвучивать их вслух. Я предполагаю, что зашёл и так слишком далеко. Обычно, когда Полон приходил к нему с подобными запросами, Хахбибин находил на это причины или просто отказывал ему. Большая улыбка была одной из топ-30 гильдии полководцев, а Хахбибин был её офицером. Если он выручит Полон, то не навлечёт ли он на себя тем самым проблемы. А проблема прямо сейчас была нынешняя ситуация. Я не могу поверить, что вы нужны сейчас думать о таких вещах. Сейчас большая улыбка была не в самом лучшем положении. С точки зрения Хагбибина, он не мог игнорировать деньги, предложенные Аполлоном, но этого было недостаточно, чтобы рисковать своей жизнью. Ключевым фактором здесь был отец Аполлона. Ему нужны были связи с его отцом. Его отец не был кем-то исключительным. Но обладал достаточным богатством, чтобы с лёгкостью провести спонсорскую кампанию на миллионы долларов. К тому же, его отец был директором одной известной в Китае компании. Если говорить прямо, то имя этой компании было гораздо важнее денег. Если он сможет получить спонсорство от этой компании, то в Китае их гддм получит большое влияние и авторитет. Как выmasksa? Если бы это был обычный запрос, то он бы без сомнений принял бы его. Да. Если целью не был Хахвы Маска, это будет трудно. На данный момент каждый член топ-30 гильдии знал, кто такой Хахвы Маска. Сейчас он был самой горячо обсуждаемой темой. Если о нём начнут делать передачу, то он ослёхкостью получит миллионную аудиторию. И это лишь малая часть. Поэтому все топ-30 гильдии пытались связаться с ним. Если гильдия Аполлон позаботится о нём, то большая улыбка, принявшая их запрос. получит ещё больше негативной реакции. У большой улыбки и так было негативное впечатление со стороны общественности, и подливать масло в огонь было неразумно. Хахбибин дважды задумался над этим, после чего дал свой ответ. На поимку Хахвы в Москве я не могу позволить себе брать наши отряды, чтобы их искать, и тем более убить Хахву в Москве. Потребуется огромное количество рабочих рук, а чтобы добиться в этом успеха, ещё больше Если бы такая задача была поставлена перед всей большой улыбкой, то это было бы плевым делом. Однако это невозможно. В итоге Хаббибину потребуется применить для этого свой личный отряд и своих телохранителей, которые, к его сожалению, не были приспособлены к этому. Убить его было бы не трудно, но вот найти. Хаббибин начал говорить: "Я сожалею. Сейчас наша гильдия находится в трудном положении. К тому же, не знаю точного местоположения Хавэмаски. Я не смогу ничего ему сделать. Отказ. Пожалуйста, я прошу вас. Большая улыбка. Вы не должны так подводить своё имя. Если вы сможете поймать этого ублюдка, я заплачу вам соответствующую цену. Однако Аполлон не останавливался. Он всё так же настаивал на своей просьбе. В итоге Хабибин решил пойти на компромисс. Большая улыбка. Ничем не может вам помочь поимка Хавва Маскима. Однако я могу использовать и других людей для его нахождения. Как только мне удастся его найти, я свяжусь с вами снова. Пока он договаривал, у него на уме были другие мысли. Было слишком маловероятно, что ему удастся отыскать Хахову маску. Если бы его было так легко найти, то все топ-30 гильдии не столкнулись бы с такими проблемами при его поисках. Но он не стал слишком много об этом думать. Глядя на высокие стены замка, можно вспомнить о современных зданиях. Они растунились далеко в стороны. А конце его верхушек было почти невозможно разглядеть невооружённым взглядом. Когда он издалека увидел стены, лицо Хурикана стало серьёзней. Это первый раз, когда я посещаю стены замка Теров. Стена, на которую он смотрел, называлась Тероб. Располагалась она к северу от замка Бенкс, который Хурикан посетил ранее. Она была похожа на линию Мажино, останавливающую монстров от продвижения на юг. К тому же, никто так и не смог познать возможности за пределами этих стен. За ней стояла область Блока. Именно поэтому у людей был огромный интерес к этому месту. Что может сломать эту область Блока? Если разрушить область Блока и убить всех монстров в этом месте, что будет дальше? Ей же мне не отказывает память. Тут дальше замороженное королевство. И, конечно, Хурикан знала об этом. По ту сторону стены находилось замороженное королевство. Это область для игроков выше 200 уровня. Хуракан никогда не касался этой области в прошлом. Ведь облюдечные штормовые охотники забрали оттуда всё самое ценное. Чёрт. Вспомнив замороженное королевство, проглотив свои печальные воспоминания, он пытался подавить свою горькую улыбку. Он двинулся к хранителю, посещение которого было обязательным, если желаешь перебраться через стену. В помещении хранителя было уже много игроков. Но большинство из них было на 80-м уровне. Хм? Mm? А? Игроки признались стиль Хураканаем, комплект скрытого охотника, их оховая маска на лице. Это был определённо он. Это хахвы маска? Серьёзно? Разве хахвы маска не в лесу Паронг? Для чего ему переходить из леса Паронг на север к стенам замка Теруб? Ведь чтобы добраться туда и обратно потребуется много времени. Атмосфера стала нерешительной. Почему же ещё он мог сюда прийти? Он пришёл сюда, чтобы войти в поле сражения? И атмосфера нерешительности быстро перешла в нервозность. Для прихода сюда могла быть лишь одна причина поле сражения, и никак иначе. Единственными игроками, которые могли пересечь стены этого замка, были игроки, получившие приглашение на поле сражения. Обычным игрокам здесь делать нечего. Сюда даже продавцы не приходили. Если хурикан пришёл сюда, значит он находил за здесь по тем же причинам, что и все остальные. Он прибыл сюда, чтобы войти в поле сражения, и оно скоро начнётся. Объявился действительно невероятный противник. Он собирается войти один. Он в одиночку справился со своим медведем. Так что нет ничего удивительного в том, что он и на поле сражения входит в один. Помните, как он поймал золотого скелета? Фахова маска будет сильным брогом. Это знаменует прибытие грозного противника. Этого достаточно, чтобы заставить окружающих понервничать. Выражение игроков изменилось. Такое выражение делаешь, когда смотришь на своего главного соперника. Их лица были тяжелы. Было видно, что их соперник очень силён. В хмуром лице они сузили свои пристальные взгляды, некоторые даже выражали недовольство. Увидев их лица, Куран немного улыбнулся. Это будет очень забавно. А раньше Хуракан почти каждый день чувствовал на себе подобные настороженные взгляды. Но сейчас такой уровень настороженности был просто смехотворен. Сталкиваясь с термовыми охотниками, он пошёл против всех топ-30 гильдий. Испугайся он подобных агрессивных взглядов, тем более от игроков такого уровня, то никогда бы не пошёл бы на войну. Конечно, не все смотрели на Хуракана подобным образом. Несколько игроков поприветствовали Хуракана, одного из известнейших людей полководцев. Вы ведь Хахвамаска Да. Я очень люблю наблюдать за вашими видео. Спасибо. Вы здесь, чтобы войти в поле сражения? Да. Можно ли мне сделать с вами фотографию? Конечно. Люди стали подходить к Уракановым, чтобы сфотографироваться с ним. Не все люди играли в эту игру, вкладывая в неё всю свою жизнь. Большинство игроков играло ради веселья, и лишь малая часть делает это основной частью жизни. Для этих людей встретить такого известного человека, как Уракан, Было очень весёлым опытом. Однако, сейчас на Хуракане был устремлён пристальный взгляд, не относящийся к этим двум категориям людей. Разве Хэфбибин, Хэньнин не запрашивали местоположение этого парня? Игрок скрытно схватил круглый смайлик у себя на груди. Этот человек относился к третьей категории людей. Хуракан собирался сделать пятую фотографию, когда объявился невысокий человек в крупной броне. Внимание! Бреня смотрел на нём в тягость. Этот человек был капитаном хранителей стен замка Теруб. Его звали Бублик. В момент своего появления он громко заговорил. Он продолжал говорить, не обращая внимания на окружающую атмосферу. "Оставим длинные речи", говорил он жёстко, но его голос всё равно звучал нежно и красиво. Словно маленький мальчишка пытался выглядеть серьёзно. У нескольких игроков женского пола была странная улыбка на лицах. Кажется, Бублик пришёл с им по вкусу. Однако ни один игрок не прерывал его речь. Никто не делал ничего из ряда вон выходящего. Мешать NPC в полководце не сулило ничего хорошего. Все собравшиеся здесь игроки были как минимум 80 уровня, так что они прекрасно это осознавали. Бублик продолжал говорить без всяких запинок. Каждый из воинов здесь был признан ассоциацией завоевателей, поэтому мы приготовили для вас работу. Используйте все свои способности, чтобы продемонстрировать нам вашу волю. Я открываю эти врата для вас. Все кивнули головами, после чего Бублик продолжил. Ворота замка будут открыты 144 часа с момента их первого открытия. В течение всего этого времени от вас требуется одно сражаться. Убивайте монстров и ничего больше. Чем больше вы одолеете монстров, тем больше будет ваша награда. Награда. Что за ласковое слово. Но ни один из иракцев на это не отреагировал. Все ждали последующую его речь. Мне это не интересно. Давай уже договаривай. Говори задание. Все собравные здесь люди и так прекрасно знали о награде. Они хотели знать другое. К тому же, здесь объявил самостер, досаждающий хранителем стен этого замка. Человек, который убьёт его, получит награду лично с моих рук. Что произошло, когда публик произнёс эти слова? Задание. Синий гигант начинается. Началось новое задание. Игроки наконец заулыбались. Все прибывшие были здесь лишь ради этого задания. Они приходили на поле сражения только ради этого. Ответственность за ваши жизни лежит на ваших руках. Бублик подождал, пока его слова дойдут до слушателей. После чего он развернулся группой спиной. В момент, когда Бублик повернулся спиной, все посмотрели на свои часы. И реакция у всех была одинаковой. Хм, ха, воу. Горакан тоже освободил удивлённый вздох. ни хрена, а причина подобной реакции. Награда уникальная книга навыков. Боже. Награда на этот раз была настоящим джекпотом. Глава 85. Поле сражения, часть вторая. Синий гигант, ранг уникальный. Ограничение по уровню 80+. -100. Содержание задания: одолеть объявившегося на поле сражения мутировавшего монстра синего гиганта. Награда. Книга навыка уникального ранга. Привязывается к владельцу. Разное. Это задание, задание события. После окончания события задание будет завершено. Книга навыка уникального ранга. Куракан всё никак не мог привыкнуть к содержанию этого задания. Даже после бесчисленных просмотров окна информации он ещё раз поблагодарил себя за то, что сейчас его лицо скрывала хохвый маска. Мне кажется, ли это немного перебором. Задание очень сильное. Было упомянуто, что книга навыка привязывается к владельцу, и её нельзя было продать. Однако, невозможность её продажи это лишь вторично. Это событие было грандиозным само по себе. Уникальные навыки было очень трудно заполучить в свои руки, даже при наличии денег. Обладание уникальным навыком значит стоять на голову выше среди всех в своём классе. К тому же, её наличие является доказательством навыка её владельца. Это играем. Строилась на конкуренции. Так что обладание подобными вещами было неоценимым преимуществом. Однако полководец не та играем, где каждому позволялось заполучить подобные плюшки. Такому здесь абсолютно не было места. До сих пор все люди, получившие уникальные навыки в качестве награды за задание в полководце, были либо невероятно удачливы, либо компенсировали отсутствие первого тяжёлым трудом, или компенсировали оба эти варианта большими деньгами. Зарабатывая, ты получаешь награду пропорциональную твоей удаче и усилиям. Сейчас одно было наверняка. Хуракан не считал, что данный случай относится к счастливым случаям. Значит, трудность выполнения этого задания будет очень велика. Хуракан никогда не входил в поле сражения, так что его знания о нём были ограниченными. Однако он понял, что подобный джекпот в качестве награды будет очень сложно добыть. При появлении событийных заданий с подобной наградой вызывало на уме лишь один вопрос. Реально ли всё это? Он хорошо знал, что в таких ситуациях успех или провал зависел лишь от своих собственных усилий. Все были в равных условиях. Ну, уровень трудности всё равно не имеет для меня значения. Нет, трудность выполнения была лишь дополнительной проблемой. Основной проблемой была награда. Это было естественно. Общее настроение быстро изменилось. Конкуренция будет ужасающей. Он наблюдал сквозь глазные отверстия в своих охвы маске. Под его маской было очень трудно обнаружить его взгляд. Куракан быстро осмотрел окружение. Он посмотрел на выражения своих конкурентов. Кажется, все они прекрасно осознают, кто здесь палочка. Настороженность по отношению к нему стала несравненно выше. Оно стало настолько большим, что его можно было обнаружить невооружённым глазом. Оценив их реакцию, Хуракан смог успокоиться. Хуракан прикусил губу. С их точки зрения, Хуракан является игроком с наивысшим коэффициентом опасности. И они не могут позволить дать ему свободу воли. Если это потребуется в случае, то они будут не против объединить свои усилия против общего врага Хуракана. Трудность внезапно увеличилась. Он не враждовал ни с кем из присутствующих, поэтому он пришёл на поле сражения, чтобы немного поразвлечься. Он сделал бы запись сражения, получил бы уровни и деньги. Он шёл к этому месту с лёгкостью на душе, но внезапно пикник превратился в сражение не на жизнь, а на смерть. Ну, конечно, это не значит, что это заставит его сдаться. Да, я сделаю это. А разве я не переживал ситуации в разы хуже этой? Ан Джиюн, используй голову. когда анализируй ситуацию, найди верный путь. Уникальная книга Навака поможет ему в будущих столкновениях с врагами, для которых все присутствующие здесь и в подмётке не годятся. В будущем Рукану придётся столкнуться с грозными и страшными существами, имя которым топ-30 гильдий. И уникальный Навак очень пригодится ему в этом противостоянии. Сейчас у него есть шанс извлечь из нынешней ситуации выгоду, если он в страхе сбежит, то все эти водянки потраченные на экипировку будут лишь пустым местом. В ином случае он бы использовал эти деньги куда лучше. К примеру, купил бы себе немного говядины. Отлично. В конце концов, это были собачьи бои. Много людей объединяют руки, чтобы выступить против уракана. И они, ебать, как будут пытаться. Ладно, если они меня беспокоят, то я залочусь как минимум на 30 часиков. В таких сражениях Курикан проявлял себя лучше всего. Да, открытие оборот. У вас есть 59 минут. В этот момент на наручных часах появился отсчёт. Хэнмин, как вы маска здесь? Количество членов в большой улыбке было её основным оружием. С большим количеством членов внутренней переписки стали неизбежным. При каждом большом скоплении людей количество фракции будет увеличиваться. Это была неизменная истина. её не изменит даже угроза вымирания. Если хочешь выжить в воюющем берёт, чтобы противостоять враждебным фракциям, требуется заиметь себе скрытых союзников. То же было верно и для Хахбивина. Он использовал участие гильдии в собственных намерениях, и прежде чем она об этом узнала, Хахбибин вырастил перспективные ростки для своей позиции. Чэ Урхунг, с которым он связался, был одним из самых многообещающих ростков. в который он вложил много усилий. В Китае была начинающая компания по выращиванию успешных киберспортсменов. Они собирали перспективных игроков для дальнейшего выращивания. Но выход полковводца оттеснил все остальные игры. Клуб Сбернуса И Чо Урхунг остался безработным. Именно тогда к нему пришёл Хэбиби и дал ему кров. Хэбибин помог ему и подарил новые возможности играть вновь. Он был перспективой которую стоило ожидать. Если Лек Хабибин приложит достаточно усилий для его роста, то в один прекрасный день он станет одним из основных столбов его силы. Для него было позором, чтобы он не смог привести его в полководцы. Раньше он выращивал его в тайне, потому что чувствовал, что его открытое пребывание в гильдии будет пустой тратой времени. Этим человеком был Чоу Хронок, но по воле случая они скороcanon оказались на одной волне. Вместо удивления слов Чо Урхунга. Он чувствовал раздражение. Блять. Он просто хотел проигнорировать этот запрос, но теперь не получится. Ты уверен, что это Хаквы Маска? Его экипировка соответствует Хаквы Маске. Конечно, это может быть лишь его подражатель, однако он очень похож. Я видел несколько его роликов, и моя интуиция говорит мне, что это он. Хабибин вспомнил информацию о том, где Хаквы Маск был замечен в последний раз. Ублюдок был в лесу Парунг. Итак, зачем ему идти на север к полю сражения? Откуда он взял входной билет в поле сражения? Возможно ли, что это запрос ассоциации вызывателей, и он выполняет задание основной сюжетной линии? Лес Парунг был расположен в самой восточной части текущего полководства. Стены замка Теруб, где сейчас находится Чоурхунг, располагаются на севере. Просто дойти от леса до стен займёт несколько дней. Именно поэтому большинство игроков Среди точенок на прокачке никогда так не сделают. Это время было гораздо выгоднее потратить на охоту. Для топов эти несколько дней им могут поставить под угрозу их позиции лучших. Конечно, Куракан не был топом, но он тоже был одним из тех, кто сосредоточивается на своём выращивании. И самое главное, Макуракан сейчас действительно там, когда начинается вход на поле сражения. У нас в запасе 50 минут. Твоя причастность? Нет. Моё обнаружение невозможно. Вы ведь знаете, что я не работаю в открытую. Фу. Фу. Услышав его ответ, Хэ Бибин задействовал внутренний калькулятор. В устранении Уракана был огромный риск. Он был силён, известен и популярен, и его фанатов было гораздо больше, чем ненавистников. Больше всего меня беспокоят люди за его спиной. Но главная проблема в другом. У Уракана были покровители. Это не распространялось в общественности. Но если вы посмотрите на скорости Уорроста, стиль охоты, навыки, экипировку и вообще всё, чем он обладал, то поймёте, что у него не было недостатка в деньгах. Достигнутый им результат не может быть заслугой одних его навыков. Такого проза невозможно достичь без помощи извне. Нет, даже будь это возможно, Хекбибин никогда бы такого не принял. Чтобы стать лучшим полководцем, требуются огромные инвестиции. Беспокоить как вы москвовым, значит беспокоить его покровителей. у него должны быть весомые аргументы, чтобы хранить своего покровителя в тайне. Однако, на суме прошлых действий какой Москвы можно было кое-что представить. Его покровитель был не из тех, кто придёт в действие просто из-за одной его смерти. Это было очень маловероятно. Если бы порог был ниже этого, то его скрытность была бы просто смехотворной. Если я буду продолжать думать об этом, то это будет продолжаться до бесконечности. Хаббибен прогнал сложные мысли, заполнившие его голову. Право, у его беспокойств не было никаких оснований. Все его беспокойства основаны лишь на догадках, поэтому он не может предсказывать точного результата. Именно поэтому ему требуется привести свои мысли в порядок. Ему нужно представить всё проще: убить хуракана или нет. Он попытался составить список плюсов и минусов этих двух решений. Если я не стану этого делать, То и рисков не будет. Однако, если Аполлон прознает о моём бездействии, то нашим с ним отношениям придёт конец. Аполлон был жадным и эгоистичным ублюдком. Аполлон не позволял никому действовать ему на нервы. Как вымазка не оскорблял его лично, но оскорбил гильдию, созданную им. Именно поэтому он обратился с просьбой к большой улыбке, одной из 130 гильдий, ради мести. Это прекрасно демонстрировало, насколько он был мелочным и мстительным человеком. К тому же, Аполлон знал о Чоурхунге, и он знал, что Чоурхунг сосредоточился на выращивании путём охоты на поле сражения. Как в Москве вероятнее всего, выпустит видео своего сражения, и Аполлон скорее всего увидит его. А в таких делах информация распространяется очень быстро. В таком случае Аполлон безоговорочно разорвёт свои связи с какбибином. Он оставит как Бибиновым и предложит свои деньги кому-нибудь ещё, к тому же Аполлон может даже попытаться отомстить как Бибиновым, если почувствует себя преданным им. Если я поймаю Хахвымаску, то смогу извлечь огромную выгоду от Аполлона. Но проблемы случатся, если я сделаю Хахвымаску своим врагом. В том, чтобы позаботиться о Хахвымаске, были свои преимущества. У Аполлона было много связей. Однако в этом случае он сделает как вымазок, и его покровители своими врагами. В суть дела уже понятно. Главное, сможет ли он свести на нет все риски. Лишь малое число людей знают, что Чаухрунг часть большой улыбки. И ещё меньше людей знает, что он прихоuje за непощенённым. Мир не знает, однако всё это станет известно, как только Чаухрунг дебютирует на свет. Но когда мы достигнем этого момента, Никто не сможет придраться к тому, что я сделал до этого. Кроме того, даже если у Хох в маске Покровитель один из топ-30 гильдий, он не сможет на нас надавить. Конечно, всё это основывается на том, что Большая улыбка тоже станет одной из топ-30 гильдий. Чэу Хунг, не был частью Большой улыбки, по крайней мере, официальной. Хм. Выбора оказалось неожиданно просто. Осталось лишь выбрать путь. Чэу Хунг. Да, Хэнмин. Как думаешь, ты сможешь убить Хаквы Маску? Ответ был незамедлительным. Всего лишь убить? Даже слишком быстром. В нём не было даже сомнений. Хебибин хм... знал, что Чоу Хрунг был в высшей степени уверен в своих навыках. Однако он не исте, кто стал бы браться за то, что было за пределами его возможностей. Значит, единственное, что мне нужно сделать это отправить Хаквы Маску на засрочный 48-часовой отпуск. казалось, что-то произошло. Хэхбибин выжидательно ответил. Если вы сделаете запись процесса, то меня не волнует, какими методами вы пользуетесь. Хотя нет, не нужно делать видео. Это будет рискованно. Это тоже возможно. Хмм, нет, кажется, теперь мне даже не придётся выходить. Как и ожидалось, что-то произошло. О чём ты? Награда за задание на поле сражения. Книга навыка уникального ранга. А? Услышав эти слова, мысли Хабибина развернулись на все 180°. Градусов. Он лишь добавил последнее слово: "Я свяжусь с тобой через 20 минут. Будь готов". Да. Закончив разговор, Хабибин сразу же стал набирать Аполлона. Он быстро взял телефон. Словно давно ожидал его звонка. На это ушло не больше нескольких секунд. Хабибин задал прямой вопрос Аполлону: "Мне нужно просто убить какого маскола?" Да. Вы просто должны его убить. Меня не волнует, кто это сделает. Скажите мне, сценарий. Никогда не знаешь, кто на поле битвы тебе друг или враг. Смотря на закрытые ворота, в каждом теплилась уверенность. Бублик ещё раз появился перед ними. Он снова был в своей броне. Вместо чувства важности он всё так же испускал чарующую женщинобояние. Несколько девушек-игроков смотрели на него, прикрывая лицо руками. Они определённо снимали видео публикам. Увидев эту сцену, Хуракан не короткий миг стал угрюмым. Теперь, когда я об этом думаю, я никогда не видел красиво сложенных, симпатичных NPC с самого начала этой игры. Почему я всегда встречаю закорелых пижонов? В этой игре что, нехватка симпатичных NPC? Стоит ли мне сходить в лес фей? Внезапно он почувствовал, что его успехи в полководце были очень скудными. Конечно, это был лишь тривиальный вопрос. быстро вылетевшие из головы слова бублика. Откройте ворота, прозвучал громкий и энергичный голос, и единственные ворота в этой стене начали медленно и верно отворяться. Тудун-ду-ду-дум. Механизмы звучали словно огромное живое существо, жалующееся на том, что его потревожили. Эти звуки навеивали опустошение. Громкий гул вселял мурашки. Двери, опускающиеся в пол, не было похоже на дверь. Словно воротами была часть самой стены перед ними. Всё было тихо. Они восхищались просмотром. Нет, они были в шоке. Это было удивительное зрелище. Такое можно было увидеть лишь в играх виртуальной реальности. Наблюдая за этим, каждый время от времени задерживал дыхание. Тоже относился к уракану. До этого он видел множество схожих вещей, так что его было очень трудно шокировать лишь этим. Однако это не значит, что он не был поражён. Именно поэтому полководец одновременно великолепен и страшен. В этом мире всё было возможным. Это было страшное место, где некоторые моменты казались реальнее самой реальности. Мир полководца был местом, в которое Хоракан решил посвятить свою жизнь. Двери наконец-то полностью опустилась. Позади бублика было восемь групп, в общей сложности 53 человека. Вы все осознали, что можете здесь умереть. Поэтому я не буду говорить вам возвращаться живыми. Если надо потребуется, умрите. Но убейте только монстров, сколько сможете. Я скажу вам это в последний раз. Даже если вы решите вернуться к стенам замка ради выживания, ворота откроются лишь по прошествии 144 ч. Именно после этого всё произошло. Хуркан быстро надел капюшон, застилающая тьма накрыла его лицо. Он был первым, добравшимся до ворот. Хур увидев это, несколько человек подсознательно вздрогнул. Они не были удивлены очевидным фактом того, что Хуракан пришел в действие. Нет, они словно охотники были удивлены тем, что их добыча собиралась ускользнуть от них. Соф. После того, как они вздрогнули, Бублек закончил говорить. Бублек быстро развернулся, чтобы увидеть, что Хуракан уже бежит мимо него. Хуракан был очень быстрым. Он уже исчез в лесу позади стен. Хуракан был первым, бросившим кости в эту игру. В момент, когда Хурикана выбежал на умеча Угрунга, быстро померкнули все мысли. О нет. Он почувствовал, как все его планы рушатся. Это не входит в сценарий. Он должен был убить Хурикана. Для этого он придумал план. Это будет не трудно. Чоугрунг приблизился к игрокам, растоневшим Хурикана как угрозу, и договорился с онибием. Сначала они бы устранили Хурикана, после чего могли бы мирно начать охоту. Когда событийный монстр синий гигант объявится. Они снова начнут соревноваться. Когда множество фракций входило в конкуренцию, было нормой объединяться в несколько групп, чтобы устранить самую большую угрозу. И никто не отклонял предложения Чэухурунга. Исключая Хуракана, было 7 групп, включая группу Чэухурунга. На предложение согласилось 5 групп. Даже игроки, фотографировавшие с Хураканом, вошли в это число. Именно так это было. Это было доказательством того, что известность и превосходные навыки Кураканы не всегда привлекали к нему восхищение и аплодисменты. Я думал, что это будет проще. Он думал, что его игра уже была закончена. Куракан стоял перед пятью группами, 38 игроками. Так как кругом кишили монстрами, он считал, что Куракану будет некуда бежать, и помочь ему было также некому. Однако Куракана казалось быстрее. Действия Куракана были неожиданными. Игроки, согласившиеся на убийство Хоракана, сейчас молча стояли на месте и играли друг с другом в гляделки. Всё произошло так внезапно, что внесло в их ряды беспорядок. Чэу Хунг стал тем, кто решился взять в свои руки. Если он начнёт охотиться, то за ним останется след. В запасе имеется ещё 144 часа. Мы всё ещё можем поймать его в конце. Чэу Хунг позвал игроков, заключивших с ним соглашение. Он использовал программу голосового сообщения, чтобы сообщить им об изменении в плане. Все молча кивнули. После этого они посмотрели на группу игроков, которые не согласились работать вместе с ними. Почему Хагвамоска переместился так быстро? Стоит ли нам тоже поторопиться? Давайте не будем спешить. Для начала требуется разобраться с монстрами. Сейчас самое важное это защитить свои жизни. А в этот момент они решили устранить любого, кто не присоединился к их группе. до убийства хуракана, они вначале устранят остальных. Глава 76. Поле сражения. Часть третья. Пройдя через стены, первое, что бросалось в глаза каждому, это многочисленные останки. В некоторых местах лежали кости людей, но по большей части кругом валялись останки различных монстров. Это был целое пустошь, усеянная костями, окрашивающих землю. Море костей. После равнин шёл лес с пышными деревьями. За огромным лесом виднелся горизонт. Этот лес был не менее ужасающим, чем море костей. Лес периодически дрожал, и время от времени. У-у. <связывая> Звучали оглушительные рычания. Сам лес был гнездом монстров. Вторгшись в этот лес, могли ощутить это на себе. Так вот, что из себя представляет поле сражения. Выглядит труднее, чем я полагал. Это был первый раз для группы Диндини. Когда они вошли на поле сражения, сцена за стенами превзошла все их ожидания. Им было нелегко к этому привыкнуть. После открытия врат они были последними, достигшими леса. Даже дойдя до самого леса, их переполняла нервозность. Эта нервозность рушила их самоконтроль. Они только начали углубляться в сам лес, как тут же началось сражение. А, это вы? Это были люди пару минут назад, с которыми они начинали, и они оказались врагами. Что? Что? Это приветственный ритуал для новобранцев. И это была не одна группа, появилось целых 5 групп, и окружило группу диндинь. Сражение началось без всяких слов. У них даже не было времени, чтобы выругаться. Всё закончилось прежде, чем началось. Вы только гляньте, что творят эти ублюдки. На хуракане был надет капишоны. И он изо всех сил старался удержаться на ветке у макушки дерева. Он видел, как группа Диндини погибала от начала и до конца. Когда они все удивились моему внезапному порыву, я сразу понял, что что-то не так. Эти пять групп в союзе. Это было обычным зрелищем наблюдать, как группа вроде Диндини погибает в поле сражения. Сражения между группами было нормой. И обычно они проходили либо в начале, или под самый конец. Было очень важно устранить как можно больше соперников до охоты на монстров или до начала основного события. К середине этого этапа все обычно занимались охотой на монстров. Поэтому все более-менее понимали, что нападать друг на друга не стоило. В конце концов каждый где-то собирался ради изобилия монстров, а не приходили сюда, чтобы ускорить свою прокачку. Поэтому гибель группы Диндин Было предсказуемо. Можно было сходу сказать, что у них не было опыта в поле сражения. Опытные игроки никогда не станут издевать от удивления при входе, а они быстро двинутся вглубь, чтобы скрыться в окружении. Обычно любой, кто оставался у входа, будет убит. И группа Диндине таким образом лишь сделала себя мишенью, всё равно что самим нарожон напроситься. Однако Хуракан никак не ожидал, что действовать начнут целых 5 групп. Так, 5. Из меня не изменяют память, то 5 групп это 20 человек, 28. Это 38 человек. Все пять групп сотрудничали. Их уракан знал, для чего это было сделано. Они действительно полны решимости меня одолеть. Их цель была очевидна. Это был хуракан. По силе все игроки в поле сражения были примерно равными, всё из-за ограничения по уровню. Если бы его не было, то сюда бы пришли высокоуровневые игроки. и устроили бабе злам. И когда Хуракан объявился на сцене, все окружающие почувствовали явный дисбаланс. Поэтому эти пять грубо не постеснялись заключить союз. К тому же, разве эти ублюдки не были рады встрече со мной? Распросили автографа. Вот придурки. С точки зрения Хуракана, в данной ситуации не было ничего хорошего для него. Однако, это немного странно. Были у него и некоторые подозрения. Невольно, как я на это смотрю, но мне кажется, пойдут на всё, чтобы меня одолеть. Мне кажется, ли это немного перебором, даже ради уникального навыка. Он немного понял происходящее, но всё равно чувствовал, что их действия были слишком чрезмерны. Куракан сузил глаза. Я у кого-то из них забрал в прошлом часы? Конечно, во всём этом были свои практические и экономические преимущества. Однако среди этого мог скрываться и личный мотив. Месть. Это была эмоциональная и очень непрактичная причина. Но этого будет достаточно, чтобы заставить окружающих диствовать. Если быть откровенным, то история Игрика Вуркана не была довольно чиста. Он безжалостно убивал любого, кто вставал у него на пути. Враги, конечно, сами нарывались, и они в основном не относились к той группе людей, кто умел признавать свои ошибки. Не имело это место быть, то причина их рвения просто отпала бы. Но если радимистем, то данный результат не будет чем-то необъяснимым. Возможно, что это кто-то из тех, что чат, кого я убил прежде. В этой группе был кто-то из белых рыцарей. Маловероятно. Они ведь узнали, что я Голмаском. Может, это друзья того парня, которого я вздёрнул, с золотым скелетом. На пути Хуракана было много людей погибших от его руки. Их было так много, что Хуракан точно и не скажет, кто был причиной им. Ну, он не стал над этим сильно заморачиваться. Да пофик. Моя цель 5 групп. В общей сложности 38 человек. Куракан смотрел и видел, что эти 5 групп сейчас забирали часы у убитых. Он оставил свои размышления и начал серьёзно думать над планом их устранения. Если следовать за усердцем, то мне симпатична мысль сделать 144-часовой ролик. Я хочу, чтобы они почувствовали себя персонажами настоящего фильма ужасов. Но это впустую потратит моё время на охоту, так что покончу с ними за 24 часа. Он очень быстро составил свой план. Для хурагана это было нормой. Мы в дерьме. Не прошло и 2 часов с момента, когда ворота стен замка Терруб открылись, даже не успев проверить начать охоту, группа Монгмарт была окружена другими игроками. Увидев дюжину окружавших игроков, танк группы Монгмарт, Борт, был очень зол. Он выгиркнул с неверием выражением на лице. Даже если это поле сражения, вам не кажется, парни, что вы зашли слишком далеко? К чему было заключать союзы с пяти групп и атаковать нас вместе? Его крик был заполнен гневом. Словно соглашаясь со словами Ворта, два священника за ним, три мага и мечники группы Монгмарт тоже были очень разгневаны. С другой стороны, у остальных более 30 игроков Ализа ничего не выражали. Они были спокойны и казались совсем не собирались отвечать на слова группы Монгмарт. Вы входили в поле сражения множество раз. Вы должны были знать, что можете столкнуться с такой ситуацией. Давайте побыстрее с этим закончим. Все они были игроками, привыкшими к подобным вещам. Именно поэтому они участвовали в поле сражения. Такое не происходило постоянно, но могло произойти в любой момент. Если кто-то бы испытывал за это позор, жалость или чувство вины, Когда ему не место в поле сражения. Даже учитывая, что здесь нет правил. Вам не кажется, что вы вкане сообразили? Так как они находились на другом конце палки. Всё, что им оставалось это браниться. В такой ситуации они могли бы делать это весь день. В ожидании скорого сражения, в стороне за предшествующей перепалкой, тихо наблюдал Чоурхунг. После личивогом он осторожно схватил меч. Нет необходимости с этим тянуть. Группа Магмарат Не было их основной целью. Если каквы маска заметит, что что-то не так, он может открыться. Это поставит меня в трудное положение. Основной целью был каквы маска. Он должен был позаботиться о происходящем прежде, чем каквы маска всё осознает. Если Хурикан поймёт, что за Лх5 группа объединились, лишь ради его поимки, он тоже начнёт действовать согласно ситуации. Он не станет сражаться. Он пустится в бега и будет хитростями использовать ситуацию в своих интересах. Преследовать одного игрока по всему полю сражения будет очень трудно. К тому же, на его поимку у него были весомые причины. Я обязательно должен поймать этого ублюдка. Поймав Хавэ Маску, он получит вознаграждение в размере 1 миллиона юаней. Это было маленьким бонусом отополона за успешную поимку Хавэ Маски. Миллион юаней. Сейчас за убийство всего одного игрока он с лёгкостью может заработать около 100.000 долларов. Чоу Хрунг уже построил свой план на эти деньги. В любом случае, если он хочет быстро покончить с этой ситуацией, то ему придётся сделать всю грязную работу своими руками. Даже если их окружило более 30 игроков, их противниками были ветераны поле сражения. Всё от их уровня, опыта и экипировки на голову превосходило остальных. Если даже рассмотреть численное преимущество, то результат очевиден. Однако ситуация всегда может измениться. Если группа Монгмарт решится сражаться с ними до последнего вздоха, то выzeka вероятный жертв с их стороны. Остать жертвой несчастного случая. Никто не хотел. Именно поэтому кому-то требовалось взять инициативу в свои руки. Если они хотят закончить всё быстро, кому-то потребуется руководить этим сражением. Именно поэтому Чо Ухрунг начал действовать. Вместе с ним медленно пришли в ход и мечники, взявшие на себя роль танков и атакующих. Маги позади них начали готовить свои заклинания. Священники, стоя позади всех, тоже стали готовиться к предстоящему сражению. Это произошло, когда все были сосредоточены на одном единственном моменте. Ха! Услышав чей-то громкий вздох, все окружающие напряглись. Что это? Смотря на свои цели, Чоу Хрунг что-то услышал. Пристальный взгляд Чоу Хрунга быстро переместился. А? Его взгляд упал на скелетов-воинов. Их было трое. Три скелета-воина быстро подбежали к священнику и нанесли удар. Они подняли свои мечи ещё раз и снова нанесли очередной удар. О, дерьмо! вскрикнул священник. Это предупредило остальных об осложнении ситуации. Однако в тот момент скелеты-воины нанесли по священнику окладюжину ударов. Защита священников была невысока, так что тело священника резали словно мягенький пудинг. К тому же, атакующая сила скелетов воинов была ужасающей. Прежде чем священник успел кинуть на себя исцеление, его беспрерывными ударами привели в замешательство. Дерьмо, что там происходит? Один из товарищей священника увидел, что он попал в тяжёлую ситуацию, поэтому побыстрее поспешил к нему на помощь. Он проигнорировал группу мангмарт. В этот момент все были переполнены мыслями о спасении священника. Если священник погибнет, ситуация станет опаснее. Чэу Хрунг думал о том же. Священник был очень важен для группы. Священники на поле сражения были важнее магов. Без священников всё, что вам остаётся, это стоять у стены и ждать открытия ворот. Соответствуя статусу восходящей звезды Хабибина, Чэу Хрунг начал анализировать последующие действия. Подождите. Скелеты воны не просто так себя обнаружили. Чэу Хрунг повернул голову. А! Внезапно с разных направлений выбежало ещё четыре скелета воина. Все были очень удивлены, потому что очередная группа скелетов воинов тоже побежала к очередному священнику. Мыслича у Хрунга, естественно, пришли к соответствующей точке. Где как вмаска? А раз скелеты воины были здесь, значит, их хвмаска был где-то рядом. Как чё у Хрунга ожидал, вскоре появится их хвмаска. Чёрт! Изачоу Хрунга он быстро направился к священнику из его группы. Хуракан быстро освободил свой меч и нанёс удар тому по шее, после чего шея священника располовинилась. Всё это произошло за какое-то мгновение. Хуракан появился неожиданно и быстро удостоился в смерти священника. Рывок. После прибытия Хуракана группа Монгмарта быстро пришла в действие. Словно только этого и ожидала. Нет, Чоу Хрунг был точно уверен. Они действительно ждали его появления. Группа Мангмарт двинулась в противоположную сторону от Куракана. Они разделились. Если они хотят угнаться за двумя кроликами сразу, то им придётся разделить свою группу на двое. Проблема была в группах окружающих Мангмарт. Между их группами не было полного контроля. Чтобы начать действовать, требовалось пройти этап переговоров и регулировки. Нужно было рассмотреть ситуацию, оценить, какие методы будут лучше. и предложить, после чего вам вторая половина должна была на неё согласиться. Это был муторный процесс, и уж точно не решился в таком отчаянном положении, где от одной секунды зависит жизнь и смерть. Блядь! Даже Чоу Хрунг был в замешательстве, потому что Хураканато кого священника, именно из его группы. Убийство Хуракана в священника было для Чоу Хрунга словно пыткой, потому что он мог лишь наблюдать. После уби스트вы священника пристальный взгляд Хуракана встретился с Чоухуронгом. Длился это лишь короткий момент. Хуракан быстро развернулся и начал бежать к другому игроку. Он? Он тоже был священником. Чакк. Священник собирался закричать о помощи. Когда Хуракан вандил ледвея ему прямо в глаз, закинув его на плечо, Хуракан не стал останавливаться. Он начал убегать. Быстрее, за ним Мм. <связывая> Это как бы маска? В этот момент игроки побежали за Хураканом. Как они могли бездействовать, когда их главная цель убегала? Чэ Ухрунг глотнул. Ему было трудно подобрать слова. Он уделал нас. Он был просто лишён дорадочием. Пак, пак. Хуракан бежал со священником на плече и периодически пронзал его соломенной шишки баб. Какое-то время назад Свечник всё дёргался и проклинал его, а кицупожник. Но теперь он просто завалился словно труп. Видя это, Хурикан засмеялся. Он насильно вышел из системы. Игрок был перекинут через плечо Хурикана, словно багаж. После очередного удара он решил удалиться. У него не было намерений испытывать подобный опыт вживую. Наконец, после этого Хурикан повернулся, чтобы посмотреть на трёх последующих его игроков. Они преследуют меня, словно охотничьи псы. Эти трое успешно справлялись с преследованием Хуракана. Это значит, что их характеристики были сопоставимы с его. Они были атакующими. Класс мечников, делающие основной упор на характеристику силы. Хуракан как раз замедлился, после чего им стало легче его нагнать. Он позволил им это сделать. В конце он остановился. Это здесь. остановившись, он осторожно смотрел в окружение и только после этого выкинул священника со своего плеча. Пуф. Он ещё не был мёртв, но игрок отказался от персонажа, так что тело священника было всё равно что трупом. Куракан выводил свой меч ему в спину. Он положил две руки на рукоять меча и посмотрел на трёх мечников. Куракан выглядел ужасающе. С Стойте! О! Даже такие опытные игроки не стали быстро нападать на Хуракана. Чувство угнетения, исходящее от Хуракана, заставило их остановиться. Только после остановки из-за этого угнетающего чувства до всех трёх мечников дошло. Дерьмо! Мы здесь одни. Их боевой потенциал был определён на выдающимся. Они были мечниками, и основной упор сделали на силу. Никто не стал бы выбирать этот путь, если бы этот класс был слабым. Однако их противником был Хахвамаска. Сможем ли лишь мы втроём одолеть Хахвамаску? У него нет скелетов под его контролем, но хотя удесяте сильнейших скелетов воинов. С ним он был достаточно силён, чтобы одолеть рейд-босса в одиночку. Количество его навыков было до смеха ужасающим. Будет ли трёхмечников достаточно, чтобы одолеть его? Возможно. Но это точно будет непросто. Должны ли мы отступить? У нас больше нет священника. Что нам делать? Поднимая своё оружие, у всех играли нервишки. Они выставили вперёд свои щиты. Хуракан молча на них оглянулся. Пшух, пшух. Он вынул свой меч из подворотника священника и стал снова наносить по нему удар за ударом. Казалось, он хотел удостовериться, что священник был мёртв. Сумасшедший, сукин сын. Сцена была настолько жуткой, что все трое даже не знали, стоит ли им задержать его или что-нибудь предпринять. Именно в этот момент к ним навстречу выбежило четыре монстра, сопровождая всё это уже совычим рёвом. Это были регаты и тролли с серой кожей. Всё, что могли сделать ремесленникам это с сожалением наблюдать за их приближением. Курак канширо ковылькнулся. Голем медлителен, но при правильном расчёте Он прекрасный убийца. Курикан отозвал своего голема, и монстры двинулись за его хозяином. Курикан приготовил им бомбу из монстров. Сколько из вас осталось? 6 9. Мы. Они начинали с 38 человек, а сейчас их осталось 30. За какое-то мгновение погибло целых 8 игроков. Конечно, смерти прошли не впустую. Пога группам Ангмарт убегала, и мы удалось убить трёх их членов. Однако ситуация была очень плохая. Даже если прибавить к нему этот факт. И самой большой проблемой было мы потеряли 4 священника, 8 игроков. Встретила гейм овер, и половина из них были священниками. Во всех пяти группах священников было всего восемь. И сейчас погибло половина из них. Нас прекрасно джали. Ситуация была плачевной. Даже учитывая, что это была лишь игра. Чу охром чувствовал, как у него по спине пробежали мурашки. В их союзе было целых 5 групп, и они всё равно умудрились потерять 4 священников. Если их союз разойдётся по группам, то одна из сторон останется без священника, а это значило верную смерть. Никогда бы не подумал, что группа Монгмарт объединится с какой маской. Они попали впросак, просто потому, что Монгмарт объединилась с Хвмаской, и только поэтому. Когда они окружили группу Мангмарт, в целях безопасности все священники были оставлены за спинами. Так было всегда. Атакующие танки выходили вперёд, чтобы возглавить атаку, так как они и окружили своих врагов. Это была самая логически подходящая тактика для них. Однако никто не ожидал, что в тот момент объявится хвамаска. Усложнив ситуацию, он разделил свои скелетовоинов на две группы. Убил двух священников за раз. После чего он появился сам и убил ещё одного священника, собственноручно. А второго утащил с собой до плеч. Как в Маска никогда ещё не был в поле сражения, как он смог продумать подобный план? Это был прекрасный ход. Вместо того, чтобы убивать священника на месте, он схватил его и унёс, потому что боеспособность его была нулевой и прикончил того в пути. Он был хитёр. Курикан был хитёр, словно зверь. Именно так. Корикан в одиночку убил четырёх священников. Целых 5 групп объединилась, и всё-таки он был достаточно силён, чтобы сделать это. От его навыков Учаурхунга по спине пробежали мурашки. Кроме того, он намеренно позволил увязаться за ним трём мечникам и оставшихся с ними наедине. Он убил их при помощи монстров, даже при том, что Чоугрунг был на стороне проигравших. Он почти освободил вздох восхищения. Это кое-что проясняло. Курекан прекрасно прочитал намерения Чоу-Хурунга и остальных. А это значило: это ещё не конец. Что это было только началом. Чоу-Хурунг и остальные крупы первыми воспользовались отсутствием правил в свою пользу. Поэтому у них не было права жаловаться на то, что и противник поступал точно так же. Старашея с монстрами нужно быть готовым в любое время, особенно в поле сражения. В поле сражения было столько монстров, что это не игроки. А сами монстры выходили охотиться на игроков. В такой ситуации четырёх священников точно не хватит на более чем 20 игроков. Самое худшее ждало впереди. Во время отдыха играть в течение целого дня было невозможно. Через пару часов все собирались выйти из системы и отдохнуть. Несколько человек сказала, что они не собираются входить в игру, пока не пройдёт 144 часа. Вместо того, чтобы встретить действой конец, Некоторые посчитали, что будет выгоднее эти 144 часа просто переждать. Они избегут верной смерти, и у них будет недельный перерыв. А это значит, что их количество станет ещё меньше. В конечном итоге их численное преимущество сведётся на нет. Я не могу позволить этому произойти. Чо У Хун чувствовал, что ему требуется прояснить всю ситуацию. Он собрал лидеров других групп. Мы должны продолжить сотрудничать. Если мы разойдёмся, то просто станем мишенями. Вы хотите, чтобы мы охотились с тем скопом? Если мы останемся вместе, то на нас по крайней мере не станут открыто нападать. При нас всё ещё больше численное преимущество. Разве наше выживание не самый высший приоритет? Никто не возразил. Дерьмо. Однако, увидев их выражения, Чаухрунг понял, что они были им недовольны. Они пытаются возложить всю вину на меня. В конце концов, именно Чоу Хрунг стал первым предложившим нападение на Хахвы Маску. Такова человеческая натура обвинять других, когда что-то идёт не так. Тогда давайте так и сделаем. Все дали своё согласие, но ничего-то не договаривали. Чоу Хрунг понял, что было что-то не так. Хуракан появился перед ними снова спустя 5 часов после открытия врат. Все они готовились на выход из игры, поэтому, когда это произошло, они искали безопасное место. Кто является лидером, стоящим за всем позади? Глава 77. Повышение голема. Часть 1. Кто стоит позади всего этого? сказал Хуракан, стоя с группой Мангмарт у себя за спиной. Выглядел он устрашающе. Его хватка заставила игроков вспомнить лица ибускелетов воинов. Он не был похож на обычное живое существо. Несколько игроков даже затаило дыхание. О разговаривать за этой ивышим дыханием было не очень-то просто. Все молча уставились на Хуракана. Те, кто встречался с взглядом Хуракана, быстро опускали головы. Так и не услышав ни одного ответа, Хуракан заговорил ещё раз. Давайте не будем делать вид, что ничего не произошло. Вы все пытались поймать меня, и я более чем уверен, что за всем этим стоит один человек, который и предложил этот план. сказав это, Муракан посмотрел на единственного человека. Человек, на которого посмотрел Хуракан, нахмурился. Конечно, ему не нравилось то, что он находится под подозрением. Когда этот игрок встретился взглядом с Хураканом, Хуракан наморщил брови и снова произнёс. И говорил он громко. Ты есть тайный лизером? Мы встречались в прошлом или я отрезал тебе запястье? Это не я, игрок ответил быстро. Куракан задал вопрос ещё один раз. Тогда кто? В этот момент. А мы должны отвечать на твои вопросы? Мы не делали ничего-то недопустимого. Это поле сражения, поле сражения. Игроку, видимо, не понравился командный тон Куракана, так что он отвечал ему с пылкостью в голосе, пристальный взгляд Куракана, естественно, уполномочивающего ему человека. Игрок, словно не замечая давления от Куракана, начал говорить ещё громче. Если тебе что-то не нравится, то давай сражаться. Пусть ты и лепишь здесь что-то, но здесь нет никого, кто стал бы тебя слушать. Если бы мы хотели вести тут с тобой разглагольствования, то не стали бы даже нападать на тебя. Это была провокация. Давай сражаться. В некотором смысле это было разумным ответом. В конце концов сторона Хуракана всё ещё была в меньшинстве. Куракан мог призвать скелетовоинов и группа мангмарт тужной его стороне. Но даже так, их будет не больше 20. К тому же, эти пять групп из альянса по поимке уракана всё ещё имели гораздо больше освещенников, чем и группа Монгмарт. Дело было не в том, что они не сделали ничего плохого. Просто у них было достаточно боевого превосходства, чтобы придумать себе оправдания. И это было оправдание в самооправдании, ведь это поле сражения. В этой ситуации им действительно не нужно было вести себя перед ураканом. словно привинившимся школьникам. Ведь это правда. Это поле сражения. Хуракан хорошо знал об этом факте. Он сам показал себя, только хорошо осознавая это. Я именно поэтому и говорю с вами, потому что это поле сражения. Слова Хуракана заставили на мгновение всех замолчать. Все стали осматривать своё окружение. Что это значит? Он сказал всё это именно потому, что мы на поле сражения. Каково значение позади этих слов? В альянсе из пяти групп никто не считал, что сражение против Хурикана и группы Мангмарт они проиграли бы. Но там также не было людей, желавших этого сражения. Поэтому было бы весьма разумно для начала выслушать самого Хурикана. Я хочу знать, есть ли позади всех этих действий скрытый лидер? Если да, то по какой причине могли бы между нами быть личные разногласия? Если всё действительно так, то я бы хотел уладить все старые счёты. Событийный монстр ещё не появился, и я не хочу попусту тратить своё время на ПКМ, тем более, когда оно не приносит мне опыта. Разве к вам это парни не относится тоже? Конечно, ведь все эти ублюдки приехали сюда для того, чтобы охотиться. Все они признают значение времени. В этом состоял план хураканам. По правде говоря, Хурикан был очень золотым альянсом, взявшимся за руки лишь для того, чтобы устранить его. Если бы он пожелал оставить их всех без запестия, то это было бы не трудно. К тому же, до этого он убил половину их священников. Он мог бы с лёгкостью одолеть их битвой, но истощением. Проблема в том, что Хурикан бы от этого ничего не получил. Он заполучит их часы, но это не значит, что в каждом из них скрывался джекпот. Есть вероятность, что Хурикану не удастся нормально похутеться. в течение всех этих 144 часов. Убытки, которые он потерпит, занимаясь ПКМ, сильно превзойдут преимущества. Ему уже очень повезло получить билет в это охотничье угодье. Убийство этих орков не принесёт ему никакого опыта, так что он не хотел попусту тратить своё драгоценное время. Решающим фактором здесь играла уникальная книга навыков, выступающая в качестве потенциального вознаграждения. Поэтому для Хоркана было бы выгоднее пройтись по более лёгкой дорожке. Нет ничего хорошего в том, чтобы усложнить себе путь больше, чем есть. И Куракан был не единственным, кто думал об этом тоже. Многие приняли решение убить Куракана, чтобы потом похвастаться об этом в своей ленте новостей. Однако сейчас их сердца довольно встряхнулось. Он пытается объявить перемирие. Да, мы всё равно будем вынуждены сражаться друг с другом при появлении синего гиганта. Какой смысл в том, чтобы сражаться сейчас? А раз уж всё сложилось подобным образом, То давайте дождёмся событий нового монстра. Давайте просто сосредоточимся на выращивании. Это гораздо лучше, чем идти на верную смерть. Все были согласны. Однако никто не стал поспешно отвечать Куракану, ведь никто не отменял того, что у этого плана действительно был тайный лидер. Им был Чул Урхунг, и этот факт был неизменным. Все согласившиеся игроки не могли просто повесить всех собак на него. Тогда бы он стал горьким героем. Вызывать ли они все вины на остальных? Не есть хорошо. Так или иначе, Чоу Хрунг просто предложил, и они сами сделали свой собственный выбор, они сами виноваты. Это полная лажа. Конечно, для Чоу Хрунга это был наихудший вариант. Теперь Суракана вынужден будет говорить именно с Чоу Хрунгом. В таком случае ему придётся объяснить Суракану свои причины. Хотя он не обязан был говорить ему правду, также, как и раскрывая свою личность, точнее. Он ни в коем случае не должен был этого допустить. Если этот инцидент смогут связать с большой улыбкой, то результат будет катастрофическим. У меня нет выбора. Чеу Хрунг быстро закончил свои вычисления. Давай закончим всё красиво. Вместо того, чтобы быть вынужденным медленно наступать к краю утёса, он прыгнул на него по своей воле. О последствиях он позаботится самостоятельно. Это было лучшим решением. Чоухрунг закричал: "Я тайный лидер!" После его слов Уракан посмотрел на него и немного наклонил голову в замешательстве. "А? Такое чувство, что я его уже где-то видел." Его лицо не было ему знакомо, но ему казалось, что он его уже где-то видел. Появление Чоухрунга было необычным. У него была сильная челюсть и широкие черты лица. Даже его брови были густыми. У него было такое лицо, После встречи с которым любой бы остался под впечатлением. Если Куракан чувствовал его знакомым, значит, вероятность этого очень высока. Я полагаю, что это действительно личная месть. Куракан не мог подавить своё растущее любопытство. У нас с вами были какие-нибудь разногласия? Невозможно. Это наша первая встреча. Ваши причины? Вы сильны. Если бы мы не объединились против вас, то у нас бы не было бы и шанса. Я не горел желанием смотреть на то, как переуспевает мой соперник. Эта причина была смехотворной, но Хуракан довольно часто сталкивался с подобным. Хуракан кивнул головой. Он мог понять подобный довод. Так как всё это начал я, то мне и заканчивать. Я прошу дуэли один на один. Прежде чем он закончил диалог, он встал в боевую стойку и направил свой меч на Хуракана. Это вызвало окружающих волнением. Невероятно. Он хочет дуэли с какой маской? Никто из присутствующих не ожидал от него такого. Это было совершенно неожиданным исходом событий. Это в некотором роде выглядело даже немного героически. В конце концов, он решил выйти вперёд и взять ответственность за свои действия. Подобный акт заслуживает аплодисментов, нежели упрёков. Это было последним гамбитом Чо У Хрунга в достижении своей победы. Так как я всё равно не в состоянии наладить с Хамаской хороших отношений, было бы лучше закончить всё это как можно красивее. Он не был уверен в своей победе над Хураканом. Хуракан был монстром. Если он хотел выиграть у Хуракана в бою один на один, то ему бы потребовалось как минимум пройти повышение класса. Однако это не значит, что у него совсем нету шансов. Чоу Хрунг не был слаб. На своём уровне у него почти не было соперников. Я долею его. Я пойду на всё, чтобы победить. Если он сможет победить, это станет грандиозным событием. Чаухрунс может здесь честь, добытые как маской. Всего за одно сражение его имя будет способно понестись по всему полководцу. Он быстро станет одним из восходящих звёзд. В дополнение к этому, он сможет получить награду от Хабибина и Аполлона. Потенциальная выгода усиливает в нём азарт, пребывающие потенциальные потери. в виде 48 часов отпуска. Иногда подобный азарт не был чем-то очень плохим. Хуракан посмотрел на Чоу Хрунга и вытащил из своего кармана одно ядро скелета. После чего он бросил его перед Чоу Хрунгом. Скелет воина быстро сформировался и встал между Хураканом и Чоу Хрунгом. Он ничего не сказал, ничего не показал. Однако всем стало понятно, что Хуракан принял предложение Чоу Хрунга. Чоу Хрунг вошёл в стойку. Хорошо. Для начала и забавлюсь от скелетовоина. Все скелеты воина Хуракана ни в коем случае не были нормальными. Все, кто хоть немного знал о Хуракане, прекрасно осознавали это. Именно по этим причинам всем было интересно, какие же способы Хуракан использовал при тренировке своих скелетов. Множество огромных гильдий и просто богатых людей уже отправляли ему свои запросы. Каждый хотел, чтобы он продал им этот необычный метод. Они очень хорошо уклонялись. Скелет воин может с лёгкостью избежать обычных атак. Он сражается лучше среднего обывателя. Если его не осмотрительно атаковать, то уклонший скелет воин быстро воспользуется этой возможностью и контратакует. Именно поэтому скелеты воинов иногда выглядели слабыми, сражаясь против атакующих. Им следует использовать контратаку. Скелеты воинов уракана в мастерстве владели искусством уклонения. и последующей после неё контратакой. С другой стороны, скелеты воинов не начнут атаковать, а просто уйдут в оборону, то они не смогут продемонстрировать свои потрясающие боевые способности на максимум. Они были сильными, но одновременно и простыми. Но даже так, одолеть их всё равно было непросто. Самая большая слабость этих скелетов-воинов это их защита. Скелеты-воины без костной брони несли большой урон даже от простых нападений без классовых навыков. Настолько слаба была их защита. С точки зрения Чоу Хрунга, спешки не было необходимости, ведь это было очень важным сражением. Вместо излишнего перенапряжения следовало сосредоточиться. Чоу Хрунг был настороже. Он искал возможность для атаки на скелетовоина. Он ждал, пока тот нападёт. Подходи. После того, как я разберусь с тобой, я быстро сокращу расстояние между хвоймаской и Глядя на Чоу Хрунга, Хурекало усмехнулся, вынув из кармана в горсти ядер скелетов воинов. Он засмеялся сильнее. Он бросил их через голову Чоу Хрунга, после чего они приземлились прямо ему за спиной. Париццеллис глядя Чоу Хрунга подсознательно проследил за ядрами скелетов. Но после того, как он заметил, что ядра приземлились на землю, блять! Чоу Хрунг машинально выругался и быстро стал поворачиваться. Это был не один скелет воин. За его спиной было около 10 скелетов воинов. Сначала требовалось разобраться с ними. Нет, у него не было времени даже задумываться над всем этим. Его тело двигалось машинально, опережая его мысли. Когда он повернулся, он оставил свою спину открытой Хуракану. Хуракан никогда не станет допускать такую возможность. Это огромная ошибка. Ты труп. Хуракан быстро бросил в сторону Чоу Хрунга несколько костяных бомб. К его ногам прилетело целых 5. Каждая из них ценой в 50 золотых. Бум! Прогремел взрыв. О! Сила взрыва была колоссальной, посылая вокруг ощутимые волны. Игроки, стоящие рядом с чаухрунгом, машинально повернули головы и заслонили лица руками. Все постарались прикрыться от этой ударной волны. В это же время Хурикан бросился в место взрыва. Взгляд Хурикана проходил через пыль, вызванную взрывом, в поисках чаухрунга. найдя его, он схватил меч. Чу! Хурикан нанёс удар мечом по зазору между бронёй Чеу Хрунга и его шлемом. Чак! Раздался грубый звук, как меч вошёл в плоть на задней части шеи Чеу Хрунга. А! Крик вырвался из уст Чеу Хрунга. Хурикан на этом не стал останавливаться. Он направил большую силу в свой меч, вонзив он его в шею. Тело Чеу Хрунга не справилось с входящей силой. и рухнула вперёд. Тудуф. Чяу Хун упал на землю. После чего Хурикан быстро встал ему на спину, чтобы тому было труднее встать. После этого он вытащил свой меч из его шеи и нанёс ещё один удар. Пах. Он продолжил колотить. Пах, пах. Это были звуки последовательных колющих ударов, словно ритмичная машина. Сражение было уже закончено. Чяу Хун получил значительный урон. И помощи от остальных ему ждать не приходилось. Из такой ситуации выбраться было почти невозможно. Дерьмо. Лёжа на земле, всё, что оставалось Щао Хунгу это лишь броница. Куракан заговорил с Щао Хунгом. Так как ты проиграл мне с точки зрения способностей. Ты, наверное, полагал, что сможешь закончить со всем этим в честном бою. Щао Хунг занервничал, словно на свет показалось его сокровище. Однако Я так не думаю, сказав это, словно в подтверждение своих слов, он нанёс ещё один удар. Меч ещё раз пришёлся по задней части шеи Чо Хрунга. Думаешь, так показушно продемонстрировать своё уважение? В тебе горело ли желание покончить со мной? Думаешь, я позволю такому ублюдку как ты закончить всё это одним лишь поражением в этом бою? Пак. Хуракан продолжила атаковать своим мечом. Чо Хрунг стиснул зубы. сошёл с ума. Здесь не существовало боли. Это было невозможно. Иначе ему бы было бы ещё хуже. Однако он ещё никогда не был так сердит. В его груди клокотал гнев. Он был гораздо злее, чем когда его выкинули из клуба по киберспорту, даже не заплатив. Гнев, который он не чувствовал никогда прежде, переполнял его. Ты, сукин -с! почти вырголся чухронк. Так, так. Аднага Куракан прервал его на полуслове, лезвием своего меча. Каа. Удар его меча ещё раз вошёл в его шею, но в этот раз оно полностью его пронзило и вышло насквозь. Куракан почувствовал, как его меч пронзил шею и вошёл в землю. Затем он добавил последние слова. Если я встречу тебя ещё раз, ты труп, определён на труп. Уж поверь мне. На этом волнение окружающих стало утиханиваться. Все увидели Унокуракана, труп Чоухрунга. В момент окончания сражения все пребывали в тишине. Чоухрунг? Кто-то выкрикнул имя Чоухрунга. Это был один из игроков его группе. Однако, реагирующий на это был не Чоухрунг, а Хуракан. Его выражение изменилось. А? Хуракан наконец-то вспомнил. Чоухрунг. Точно. Он весь стоял в отряде улыбающихся убийц большой улыбки. Вот где я видел этого ублюдка. Итак, зачем я понадобился Большой Лукке? К сожалению, Чаухрунг ничего не мог с этим поделать. В момент смерти Чаухрунга один из членов его команды закричал Хураканону: "Что за трусливый поступок? Чаухрунг требовал честной и справедливой дуэли". Хуракан засмеялся, словно услышал анекдот, и пожал плечами. "Ну я сразился с ним один на один, и вы называете это трусливым? А что если бы мне не повезло?" И тогда я бы был вынужден сражаться один против 38. Сообщники Чоу Хрунга только хотели ответить ему, но потом решили придержать свои языки за зубами. Он был прав. Он не громан, так что будет очень смешно жаловаться на то, что он использует скелеты воинов и костяные бомбы. Это их дела отражали от гнева. Хурыкан проигнорировал товарища Чоу Хрунга и посмотрел на остальных игроков. Можно считать ситуацию разрешённой. Я сразился в честном поединке один на один. Лидерство этого мёртв. Теперь можем начинать по-новой. В отличие от его ранних слов, сейчас он говорил почтительнее. Начнём всё сначала. Меня не волнует, сформируете ли вы новый союз. Но думаю, будет лучше до появления событийного монстра сосредоточиться на охоте. Но ну раз уж это всё-таки поリエステルжение, я не стану требовать от вас наследства, каким-либо правилам. Закончив говорить, Хуракан вытащил свой меч из шеи Чоу Хрунга. Позричиво он ударил им по его запястью. Клац. Прозвучали звуки столкновения металлом. Кажется, у него неплохие рукавицы. Клац-клац. Хуракан начал рубить своим мечом, словно топором. Все удары приходились по запястью Чоу Хрунга в стальные рукавицы. Скорее броня деформировалась, и запястье стало отделено. После этого, тнув по руке, Он поднял запястье, забрав часы. Курекан оглядел окружение. Повеселитесь тут, мальчики. Договорив это, Курекан быстро покинул окружающих. Скелеты воины быстро последовали за ним. А в этот момент туда стало стекаться огромная орда монстров, привлечённых звуками сражения. Поле сражения ещё раз завертелось в бешеном ритме. Глава 78. Повышение голема. Часть вторая. Дьмо один из игроков споткнулся о камень и упал. Большой волк, последовавший за ним, буквально за один укус лишил его половины тела. Он мёртв? Мне жаль, Поlio. Игроки не стали наблюдать за этим ужасающим зрелищем поеданием их бывшего товарища. Они даже не стали оглядываться. Как и помогать, они ему тоже не стали. Ведь он подарил им дополнительное время. Они бежали на пределе своих сил. Они использовали одного из своих товарищей в качестве жертвенного ягнёнка, и это сработало. Они больше не слышали дыхания или шаги волка. Когда они добрались до места, где не было видно следов волка, они наконец остановились и огляделись, проверили своё окружение. Именно конец удалось спокойно переговорить. Дерьмо. Те же слова говорил их павший товарищ перед тем, как уходить в пасть волка. Даже убегать от них непросто. Мы в полном дерьме. Действительно, миг, когда как маска убил половину священников, охота отдельными группами стала бесполезной. Прошло уже 88 часов с момента открытия поля сражения. Прошло уже предостаточно времени. Беспрерывные сражения между монстрами и игроками никогда не останавливались. Между ними не было передышек, лишь непрерывная борьба не на жизнь, а на смерть. И результат был не таким обычным. Когда игроки охотились на монстров, и последние погибали, всё было наоборот. Причина им стал, конечно же, Хуракан. В момент, когда Хуракан после убийства Чурхунга исчез, ему на замену пришло семь монстров. В этом сражении опять погибло значительное количество игроков. В таких условиях у групп даже не было времени, чтобы переговариваться, они просто рассеивались кто куда. Конечно, никто бы уже не стал создавать альянсы. Но если бы кто-нибудь решил взять на себя смелость, проявить инициативу и сделать это, то у него это наверняка получилось бы. Однако все помнили судьбу Чоу Хрунга, и его инициаторство. Они видели весь процесс его последствий, и память об этом всё никак не хотела покидать их мысли. Поэтому каждая группа стала держать между собой приличное расстояние. Я хочется самостоятельно все взяли себе определённые участки и стали охотиться в них. под этим тихим перемирием все группы наконец-то занялись тем, чем обычно все занимались после сражения. Проблема была в том, что каждая группа находилась не в самых лучших своих положениях. В каждой группе кто-то потерял либо танка, либо нападающего, или даже звешенника. Если взять аналогию, то всё это похоже на рты. Кто-то потерял передние зубы, кто-то боковые или даже задние коренные. Без них пережёвывать монстров становится трудно. А то и невозможное. Ведь переживать могут и их самих. В поле сражения было так много монстров, что они начинали устраивать на них охоту. Все они пытались избежать повторных сражений, но в конце концов все группы решили сдаться. Ворота замка скоро откроются. Давайте лучше пойдём туда. Там мы можем выйти из системы и по прошествии нужного времени войти заново и сразу же выйти. Да, там мы сможем найти игроков в таком же положении, что и мы. Возможно, мы придём к соглашению и сможем сотрудничать. Я никогда бы не подумал, что впустую потеряю столько времени подобным образом. Нам ещё повезло, что мы не погибли. Если они продолжат охотиться, то их всех просто сметут с лица поля сражения. Практичнее будет собраться у ворот, где они смогут устроить встречу вам, таких же неудачников. Все игроки, которые смогли найти для себя передышку, пришли примерно к такому же выводу. ради безопасности, они просто выйдут из системы устен замка. Тем, кто потерял большинство членов в группе, даже добраться туда будет непросто. Конечно, это относится ко всем, кроме одного. Положение этого человека полностью отличалось от остальных. Вы получили уровень. Отлично. Мои характеристики восстановились. Этублюдочный волчара. Иди сюда. Я тебя зажарю. Этого человека так и переполняла энергия. однохождением в такой кичище монстров не имело значения, преуспевает ли он в охоте или нет. Ему доставляло это наслаждение. И этим человеком, конечно же, был. Вот угадайте, кто это был. Большие волки, большие медведи, большие змеи, и всех зверей кожа была окрашена кровью. И взяя ним, кружили вокруг Хуракана. Хуракан кинул три костяные бомбы, словно игрушки. Бум, ту-ду-дум. Цена этих этих бомб могла обеспечить человека Раманам на целый месяц. Но результат этих взрывов стоило видеть. Пока продолжались звуки этих грозовых взрывов, два скелета воина в костяной броне и шлемах безумия рванули вперёд. В руках обоих скелетов находилось оружие стоимостью в 1000 золотых. Их боевой потенциал можно было только представить. Их мечи разразили кожу восьмидесятиуровневых монстров, словно бумагу. Слышились звуки ударов, резьбы, разрушения. После звуков взрывов от костяных бомб послышались окрики монстров. Аорв монстров был ближе печальным, нежели угрожающим. Развернувшаяся сцена односторонней резни внушала ужас. Каждый, увидевший её, проникся бы состраданием к бедным монстрам. Конечно, все они были загнаны в угол ураганом. После получения уровня Королькан полностью восстановился, после чего он набронил к монстру, до этого его сильно ранившего. "Я тебя в фарш покросаю". Закрыв расстояние, он нанёс колющий удар мечом в глаз этого ублюдка. В этот же момент он быстро забрался на тело этого краснопятнистого волка. Как только он это сделал, он нанёс удар вниз клычим мечом. Он воспользовался вонзённым мечом в качестве опоры и держась за него, начал орудовать вторым. Шх-шх-пах-пук. Нанеся четыре последовательных удара, он отделил от места удара большой кусок плоти, и в получившийся глубокий разъём он поместил нечто похлеще соленорану. Костяную бомбу. Хурикан Силы поместил её в глубокую рану. После этого он использовал команду для её самоподрыва. Бум! Звук её взрыва был как обычным, но результат был совершенно ужасающим. Пф-пум! Взрывом по округе разбросало куски плоти и крови. С осторожной эта сцена смотрелась очень гротескно. Волк начал шататься. Он не смог справиться с ядом белой мамбы и полученных после этого повреждений. Он не мог даже ответить. И Хурикан не проявлял милости, так как жизнь этого ублюдка висела на волоске. Он хотел закончить её как можно быстрее и эффективнее. Пшух. После жуткого звука пореза волк всё-таки умер. Извлекая из него меч, Хурикан быстро стал искать себе новую жертву. Одному из скелетов воинов было нелегко в сражении, и его оппонент стал его целью. На лице Хуракана появилась улыбка. Он пришёл в действие. Весь этот скот теперь мой. Все группы либо погибнем, либо сдались ещё до начала нормальной охоты. Хуракан не знал этого наверняка, но он примерно мог предсказать подобный исход событий. Он предсказал подобный исход ещё тогда, когда организовал их ловушку при помощи группы Манугмарт. как группе проводить нормальную охоту без священников. Именно по этому произошло всё произошедшее. Именно поэтому я принял вызов оскалившегося ему зубы игроку. Именно по этим причинам он принял запрос от Чоу Хрунга на дуэль один на один. Но даже не делая он этого, он прекрасно понимал, что без священников долго им не протянуть. Ни один из соперников никогда бы не подумал, что все самые ценные монстры будут принадлежать сейчас Коракану. Остался лишь синий гигант <связь> Ураган неосознанное радостно засмеялся. Её смех эхом прозвучал по всему полю сражения. <связь> У него была синяя кожа. Такой цвет не соответствовал цвету леса. У гиганта был один глаз. Сейчас он начал падать на землю, сминая под собой древесину своим падением. Он телом смел пять больших деревьев словно бумагу. Из тела рухнувшего гиганта торчало семь мечей. Рядом с ним стоял полуразрушенный голем, и сейчас одно из его плеч внезапно отвалилось. Фу! О! Синий гигант ему наконец удалось уделать ублюдка. Однако в этот раз от Курыкана не слышался весёлый смех, а радости, лишь долгий вздох облегчения. Я едва с ним справился. Совершил я небольшую ошибку, и был бы уже трупом. Синего гиганта найти было не трудно. Его рост превышал деревья вокруг, да и кожа у него была станией. К тому же, он имел подавляющее чувство присутствия, что лишний раз облегчило ему поиски. Хуракану требовалось просто забраться на дерево и осмотреться. Самая трудная часть это его убийство. Его атаки и защита были посредственными, но его уровень жизни действительно сопоставим с рейдовыми боссами сотого уровня. Он действительно был достоин звания событийного монстра. И его уровень жизни был аномально высок. Именно из-за его аномального уровня жизни у Хуракана ушло очень много времени на его убийство. Он потратил на это 28 минут. Атакующие навыки Хуракана были на высоте. У него были скелеты войны, скелеты магии и голем. И если он начинал использовать проклятия, то количество нанесённого урона начинало соответствовать группе из пяти человек. Но как только он начинал использовать костяные бомбы, количество урона резко шло вверх. Именно по этим причинам Как ему удалось убить его лишь за полчаса времени? Именно это всё и называют его скрытым благословением. Он смог поймать этого монстра из-за текущих обстоятельств. Если бы ему пришлось охотиться на этого монстра в окружении конкурентов, то ему бы пришлось попотеть и поймать его он скрытно. Неудолось бы кто-нибудь всё равно да вмешался бы. В таком случае он должен был бы использовать технику ударил убежав, и она всегда несла бы в себе риск Натолкнуза на ещё кого-нибудь с крудущегося монстра. В итоге получается, что если бы Чоурхунг так настойчиво не представлял бы Хуракана, то обстоятельства не сложились бы таким удачным образом. Итак, какого чёрта Чоурхунгу от меня нужно было? Я как-то прямо или косвенно перешёл дорогу большой улыбке. Но это был момент, в котором были свои опасения. Он не считал, что Чоурхунг пошёл против него только потому, что жаждал себе чести и известности Хуракана. как и не считал он, что Чёл у Хрунг стал действовать по каким-то личным мотивам. Большая улыбка не та организация, где приветствуется подобное свободное действие в своих рядах. Это значит, что кому-то из Большой улыбки сделали заказ на устранение Хураканом. Дойти до этого понимания было трудно даже для него. Хуракан ещё не пересекался с Большой улыбкой, по крайней мере, не сейчас. Нет, к тому же сейчас за Большой улыбкой Нет времени на подобные вещи. Большая улыбка. Сейчас ни в том состоянии, чтобы тратить своё драгоценное время на Хуракана. Она в состоянии войны, с стройными крыльями, а они были очень непростыми для них противниками. Если они и сейчас начнут беспокоить ещё и Хуракана, то это лишь прибавит им дополнительных проблем. В любом случае топ-30 гильдии всё те ещё ублюдки. Это было ясно по положению Хуракана. Они напали на него внезапно. Хуракан вовремя уклонился и нанёс контрудар. Он смог заработать на этом немного частиков. Но это не значит, что он будет намерен их за это прощать. Наоборот. Давайте лучше подумаем о том, что же я сделаю с вами в будущих перспективах. Хм. Пожалуй, покромцаю вас на части, ребятишки. Хуракан поставил большую улыбку. Следующий в списке после штормовых охотников. И позиция после штормовых охотников в данном случае. не сулило ничего хорошего. Когда это произошло, Хуракан обзавделся своей тетрадью смерти. Событийный монстр поля сражения, синий гигант, пал. Всем в поле сражения пришло оповещение. Хуракан тоже его услышал. Услышав его, он коснулся часов на своей руке. 138 часов, 33 минуты, 22 секунды. Увидев время, Курыкан улыбнулся. Будет просто замечательно вернуться сюда вновь, хорошенько отоспавшись. Для него почти пришло время покинуть сцену под названием Поле сражения. Я сожалею. Услышав ответ Чоурунга, Хэрбибин не стал давать волю своему гневу. Он говорил спокойно. Сегодняшнее событие будет для тебя горьким уроком. Не забывай о нём и иди дальше, думая о том, что же ты сделал не так. Я искренне приму ваши добрые напутствия. Ты хорошо постарался. Пойди и отдохни немного. Сожалею. После окончания телефонного разговора Хакбибин сжал свои кулаки. Если бы сейчас в его руке был бы обычный рагфон, он бы его кинул бы в стену. К счастью, сейчас он был в игре, так что у него не было такой возможности. Блять. Хакбибин отвечал спокойно, потому что он очень ценил Чурхунга. Но будь это кто-нибудь другой, то он бы так просто не спустил бы подобный зрок. Хербибен получил сильный удар, и денежный вклад не был самой сильной потерей. Аполлон, этот ублюдок определённо узнает об этом. Проблема была в Аполлоне. Он всегда скрывался где-то за кулисами и определённо не упустит этой возможности. В следующий раз он попытается использовать меня посредством шантажа. Хербибен был одним из офицеров большой улыбки. И благодаря этому Аполлон может устроить ему палымя. Так как он не желал, чтобы Хэхвамаска понял, что Чоухрунг является частью Большой улыбки, то он будет вынужден принять любой ультиматум Аполлона. И такое положение вещей вызвало в нём головную боль. Самый худший вариант это если Хэхвамаска всё-таки узнает о связи между Чоухрунгом и Большой улыбкой. Если он объединит свои усилия с их врагом, Тройным крылом, то результат не закончится. Отличились задеванием их самолюбия. Большая улыбка может даже вылететь из позиции тот тристигильдии. Дерьмо. Сердце Хаббибина сжигало пламенем, когда он задумывался о таком повороте событий. И кажется, кое-что сейчас решило подлить масла в огонь, чтобы окончательно его добить. Дерьмо. Прибыло одно единственное требование. Перед тем как снова взять за телефон, он проверил требование полуно. В этот момент Он силой стиснул свои зубы. Он позволил захлестнуть своё сердце гневом. Как вы, маскаем, ты поплатишься за это. Глава 89. Повышение голема. Часть третья. Ту-ду-ду-дум. -ду Крепко закрытые ворота издали причудливый звук и стали медленно пускаться. Рядом стояли игроки, ждущие её открытия. Когда ворота замка полностью открылись, все ждущие игроки вдруг нахмурились. Дерьмо. Никто не радовался. Из уст каждого игрока выходили жалобы. Этот поход в по полю сражения был просто ужасен. Однако, разве нам не повезло? Мы хотя бы выжили. Погибших было очень много. Какого чёрта? Что, к чему мы связались с этой маской? Если бы делали всё как обычно, то могли бы уже получить предостаточный сумы опыта и дропа, даже если бы не получилось одолеть событийного монстра. Ну вот зачем мы это сделали? Эй, к чему ты злишься на меня? Тестсам сказал, что это была хорошая идея. А разве не ты сам согласился на это? Да, однако разве не вы договорились с тем ублюдком, Чэуэрхунгом? Этот этап был переполнен хорошими наградами. Именно поэтому многие игроки так сюда стремились. Не будет преувеличением сказать, что это стремление было заложено в их сердцах. Однако они не получили желаемого. Вместо этого они были вынуждены искушать большую порцию какашек. Стоя около стены, все в растерянных чувствах ждали полного открытия ворот. Им даже не дось походить за монстров. В итоге все они были вынуждены впустую потратить огромное количество времени. Если бы кто-нибудь чувствовал себя в этой ситуации круто, то ему бы стоило проверить у психолога. Пока игроки спорили друг с другом, ворча со звуком огромного топота, опустились. Тух, тух, тух, тух, тух. Словно давно ожидая этого, NPC, стоявшие наготове вне ворот стен, стали быстро из них выбегать. Это были рыцари. Каждый из них был облачён в сверкающую броню. Можно было же сразу же сказать, что броня была очень редкой и дорогой. Чувство собственного достоинства рыцарей не уступало их экипировке. Рыцарей было 13. Каждый рыцарь был в шлеме, так что увидеть их лица было невозможно. Игроков было 11. Среди этих 13 рыцарей был один, который был меньше остальных. Узнать его было очень просто. Бублик. Это определённо бублик. Как игроки и предположили, маленький рыцарь является нынешним владельцем и хранителем этого замка. Это был Бублик. Словно отвечая на ожидания игроков, он показал себя и заговорив с ними. С этого момента, когда Бублик выкрикнул эти слова, все 12 рыцарей пришли в движение. После этого, как они вышли из ворот замка, они сформировали полукруг. Они сняли щиты со своих спин и выставили их перед собой. Их полукруглый строй был похож на нерушимую крепость. Когда строй полностью сформировался, Бублик продолжил: "У вас есть 1 час". После того, как он закончил говорить, все игроки стали одним за другим проходить через ворота. Плечи у каждого были опущены, уныние. Нет, более подходящего слова, чем описать их состояние. Они впустую потратили своё время. 144 часа это немало. Всё, что им оставалось делать, это размышлять над своими поступками. Позади них послышался голос. И вот он был совершенно отличным от их собственного настроения. Так вы, парни, всё это время были здесь? Владеем этого голоса был, конечно же, Хуракан. Ну как вы ваши успехи в охоте? Вы весели, провели время. Вот у меня действительно охота была очень весёлой. Видите это? У меня так много крафтовых монет, что выбрать среди них лучшее будет той же ещё работёнкой. Хуракан нанёс окончательный жёсткий удар прямо в сердце выживших. Это была его последняя месть. Весь сходна. Выдя в уфесбублика, Хурикан сел к нему лицом. Выражение бублика, когда он его хвалил, было искренним. Получив похвалу, Хурикан смущенно опустил голову. "Нет, я всего лишь выполнил данную вами миссию". "Вы всего лишь выполнили миссию? Вы выполнили миссию". Казалось, что бублику действительно понравилось сказанное Хуриканом. Он даже снова повторил предложение, тщательно его обдумывая. "Мне нравится это выражение. Выполнил миссию". Наблюдая за всем происходящим, внутренне Хуракан был мрачен. Если это хорошее выражение, то давай поменьше этого дерьма. Просто поторопись и отдай мне уже мою награду. У него больше не было дел в поле сражения. Каждая последующая минута для Хуракана была очень ценна. Он просто хотел забрать свою награду и быстро уйти. Однако Бублик понятия не имел о мыслях Хуракана, так что его разговоры продолжался ещё 10 минут. Нет. Пусть вам не покажется, что разговор их был бессмысленным. Недавно число мотов значительно увеличилось. Среди них есть некоторые индивидуальные, которых раньше мы никогда не встречали. У этих монстров синяя кожа, и от них исходит ледяная аура. Они не принадлежат лесу, в пределах стен этого замка, и их количество продолжает расти. Кажется, если пройти через этот лес на другую сторону стен, то там будет ещё один лес, другой. Мне кажется, что эти мосты приходят как раз из этих самых неизвестных земель, по ту сторону леса. Если в будущем у вас появится возможность, я хочу, чтобы вы перестегли границу земель с этим лесом и узнали, что находится по ту её сторону. Мы в том положении, когда чтобы выжить, мы должны атаковать первыми. Он добавлял новую информацию. Это новый этап, выходящий на поле сражения. Бублик давал ему намёки о замороженном королевстве. Да, я тебе потом принесу голову ледяной королевы. Чуйство, Илен. Клянусь, отдай мне уже эту книгу. Эта подсказка была очень ценна, но с позиции Хуракана он уже обо всём этом знал. Так что сейчас это было лишь пустой тратой времени. Для Хуракана эти 10 минут ожидания казались 10 часами. После этого Бублик наконец показал Хуракану его книгу. О! Покрытие этой книги страдало отличалось от обычной. Книга была покрыта чёрной кожей, испускающей чувство дороговизны. На каждом переплёте тоже был отпечаток руки, но здесь он выглядел как уникальный дизайн. Словно на мастер в её создание вложил всё своё сердце и душу. Неужели наконец-то появилась уникальная книга навыков? Хуракан обрадовался. Однако Бублик не сразу отдал ему книгу. Показав ему книгу, он снова продолжил говорить: "Это мой личный подарок для вас. Он никогда больше не появится в руках остальных, только для вас". Хоркан внутренне усмехнулся. В начале ведь и так было сказано, что привязка будет осуществляться к владельцу. Ты действительно считаешь, что говорить мне всё это так необходимо? Думаешь, я кому-нибудь её бы отдал? Да, я с благодарностью приму её. У него не было ни малейшего намерения передавать её кому-то. Хоркан боялся, чтобы Билик вновь продолжит разговор, поэтому он быстро поместил свою руку над печатком. Идентичность к книге навыкам определена. Книги навыков всегда были запечатаны. Если будет скелет вуду, это будет джекпот. Пожалуйста, пусть это будет скелет вуду. Скелет вуду. Ну позди, а зде. Перед появлением оповещения в сердце уракана колотилось в бешеном темпе. Желайте освоить навык глиняной лепки. А? Он в первый раз видел подобный навык. Глиняная лепка? Он никогда не видел подобных навыков прежде. Даже названия подобного не слышал. В голове Хуркана образовался вопросительный знак. Однако сейчас был только один вариант. Вы освоили навык глиняной лепки. Изучить его. Что это? Когда Бублик начал говорить снова, у Хуркана было растерянное выражение лица. Я надеюсь, что он позволит стать вам сильнее, и надеюсь, что в будущем вы покажете мне великие свершения. Что? В том лесу? Кажется, Бублик не собирался так просто отпускать Хуракана. По крайней мере, в ближайшее время точно. Глина и лепкам. Ранг F. Использование. В качестве основы использует драгоценные камни монстров. Голем может трансформироваться в принесённую жертву. При каждом использовании требуется новый камень. Разное. Голем принимает облик использованного монстра. По мере роста профессионального навыка голем будет всё сильнее схож с оригиналом. Есть исключение. Голем не может использовать специализированный навык монстров. Монстр не может быть крупнее призыванного голема. Защита и выносливость остаются на прежнем уровне. И глиняная лепка. Получается, что пожертвовав драгоценным камнем монстров, голем может принять его вид. В основном этот навык изменял лишь внешние показатели голема, то есть изменялся его внешний вид. При его использовании характеристики защиты и выносливости меняться не будут. Однако, если в жертву принести высокоуровневого монстра, то по мере роста профессионального навыка Галем сможет достичь схожих показателей атаки. Галем перенимал внешний облик монстрам и параметры его атаки. Другая сторона монеты тоже была очевидна. Этот навык тоже требует денег. При каждом использовании этого навыка он будет тратить по одному драгоценному камню. Если использовать драгоценный камень с рейд-боссом, то одно лишь его использование потратит несколько сотен золотых. На высоких уровнях ему возможно придётся использовать драгоценные камни с ценой от нескольких до сотни тысяч золотых. Он находится на совершенно другом уровне, нежели навык вооружения. При вооружении скелетов в будущем у него будет возможность забрать его и перепродать, но это умение полностью расходует драгоценные камни. Он чем-то похож на костяные бомбы. К тому же, перемещаться с големом всегда было проблематично. Хуракану во время сражения частенько приходилось убегать или скрываться. Бывают времена, когда он за один день призывает голема по нескольку раз. У него было множество вещей, на которые нужны были деньги. Он даже сократил свои расходы на пропитание и другие повседневные нужды. Этот навык может оказаться критическим ударом по хуракану. В эти дни он питался лишь раменом и кинчи. Этот навык станет критическим ударом по его рациону, убрав из жизни его кинчи. Если голем может за одно копировать и боевой ИИ монстра, То это действительно будет джекпот. Куриком всё равно не был разочарован данным исходом событий. Наоборот, если голем при своём появлении сможет копировать перенятый ИИ, то это станет очень выгодной сделкой им. Он не сможет копировать или перенимать специальные способности монстров, но монстры всегда разрабатывались для сражений с многочисленными игроками. Это значит, что его ИИ находится на очень высоком уровне. К тому же, обучить ИИ голема Также, как и скелета воинов, было почти невозможно. А для укрепления защиты и выносливости големам были и другие навыки. Их дефицит можно было с лёгкостью перекрыть. Есть даже возможность изменения его атрибутов, окун лёд и железо, ну и так далее. У этого навыка есть потенциал стать столь же сильным, как и навык вооружения. Подожди секундочку. Я буду в состоянии возрождать любых монстров. Тогда я ведь могу использовать грифонов или даже крылатых драконов. Мне бы явится возможность передвигаться на нём. На самом деле, у голема и так был навык путешествия, но он был слишком медлительным. Качество передвижения было ужасным, поэтому никто его не использовал. Однако, если он использует навык глиняной лепки для изменения его формы, то превратив его в крылатое существо, курекан будет состояние приобрести ужасающую мобильность. Высокая мобильность полководца ценилась гораздо больше любой уникальной экипировки. Я никогда бы не подумал, что здесь может существовать подобный навык. Это был удивительный навык, к тому же то, что он никогда не слышал о нём прежде, делало хуракана ещё более впечатлительным. Никогда даже не видел его за все видео богатого лича. Такого навыка там и в помине не было. Получается, что этим навыком не обладал даже богатый лич. Тот самый богатый лич, у которого денег было столько, что хоть жопой жуй. И сейчас в руках Уракана попал навык, которого не было даже у него. Для начала мне нужно проверить его. Я должен сразу же дать ему надлежащую оценку. Я наконец-то 90 уровня. Он использовал свой планшетный ПК, чтобы проверить характеристики своего Уракана, надетую экипировку и всё остальное его снаряжение. Анджеюн поместил свою пустую руку в мешок с жареным картофелем. Мешок был столь большим, что я рука вышло туда аж до самого локтя. Однако рука Анджина вышла оттуда пустой. Пристыдленный взгляд Хуракана переменился с плачетного ПК на большую упаковку. В ней остались лишь крошки. Увидев это, Анджин нахмурился. Я ведь съел всего ничего, а тут уже пусто. В виртуальной реальности Анджин мог наслаждаться миском красной игры. Но в обычной реальности Он был вынужден наблюдать лишь на пустую упаковку, заполненную воздухом. Причёлкнул языком Анжион. Этот мир заполнен вырывайками. Он переместил свой пристальный взгляд от пустого мешка картошки и проверил время. Пора уходить в мир грёз. Пришло время спать. Он спал до 5 часов. После этого к его физическое тело воспрянет. Он снова выйдет полководец, как обычно. После чего он отправился в новое путешествие. Наконец-то я смогу направиться в горную цепь Уругау. Большая горная цепь Уругау. До этого он не мог туда направиться из-за своего низкого уровня. Но сейчас всё по-другому, и ему требуется отправиться в эти страшные и пустынные земли. Его игровой персонаж, Хуракан, уже готов выдвигаться из леса Парунок. Он уже закончил закупать все расходники. Его душевное состояние тоже пребывает в уверенности. Я ещё не прошёл повышение, но сейчас я должен быть в состоянии дойти до входа в горную цепь Уругал без потери. Конечно, пройдя он прокто того уровня и получил бы повышение класса, то он смог бы продолжить свой путь намного более безопасно. Проблемы пришли неожиданно, как всегда. На данный момент гильдия штормовых охотников села на хвост Анджеюну. Штормовые охотники уже прибыли в Леспарунг и готовились расправиться с огром со шлемом. Да. Стармовые охотники приготовились к сражению с ним гораздо раньше планируемого. Они уже пустили объявление об охоте. Пользователям, сообщающим о местоположении огра, будет выдана награда. К тому же, тем, кто поможет им в этом, будет предоставлена весомая компенсация. Конечно, о том, что должно быть умолчено, они умолчали. Тот, кто злодейт огра вместо них, будет наказан. Однако большинство игроков полководцы в лесу Парунг и так знали. Стоило вставать на пути у штермовых охотников, не стоило. Ничего хорошего из этого не выйдет. Стоит добавить, что после выхода этого объявления идентичность Огра, как собственности штермовых охотников, стала известна абсолютно всем. И несмотря на это, прямо перед их носом его завалила другая группа. Когда Анджиюн услышал об этом инциденте, он завалился искренним смехом. Я не знаю, кто были те гоки, но если для меня предоставится возможность с ними встретиться, то мне нужно будет отдать им должное. Эти великие люди совершили благой поступок. Личности виновников были неизвестны. Но если всмотреться в обстоятельства, то можно понять, что была высокая вероятность причастности к этому одной из 130 гильдий. Вполне вероятно, что это было сделано тайным, чтобы вставить палки в колёса штормового охотника. Никто из 130 гильдий не хотел отставать от штормовых охотников и глотать за ними пыль. Анжиюн получил некоторую передышку. Но на большего у него времени не было. Ведь на это у него было весомая причина. И я никогда не проиграю штурмовым охотникам. Анджиюн зашёл последний раз на свою страницу в YouTube, чтобы посмотреть на свои пожертвования, после чего он лёг спать. Вскоре небольшую комнатушку заполнили лишь звуки храпа Анджиюна. Группа из пяти человек использовала дерево в качестве камья. Это была очень странная комбинация игроков. Ведь среди пяти членов этой группы не было ни одного мага или священника. Каждый из пяти игроков был облачён в броню и носил с собой по крайней мере по одному оружию. Экипировка каждого из них была довольно разнообразной. Между ней не было ничего общего от цвета до дизайна и стиля. Всё отличалось. Однако вся их экипировка была на высоте. Снаряжение всех этих пяти игроков считалось на данный момент одной из лучших в осемь полководцев. Что их уровень, что цена? Всё было на соответствующем уровне. Средний съезд до лучших спорткаров мира в одном месте. Должны ли мы пойти и поймать огра со шлемом? Не неси чепуху. Лучшие члены штормовых охотников были позваны лестпарунг. Если мы в пятером сунемся туда снова, то нам будет трудно даже выжить. В прошлый раз нам просто повезло. Однако мы всё равно должны принять во внимание риск их вмешательства. Мы в состоянии помешать штормовым охотникам. В развитии и кветки основной сюжетной линии. К тому же, они не узнают, что это были именно мы. Я уверен, что это может привести к инер. Нам нужно знать наш предел. Разве сейчас не важнее вмешаться в дела гильдии? Я не могу узнать информацию об их цепочке и сюжетной линии. Я уверен, что среди всех топ-гильдий они продвинулись дальше всех. Я слышал, что Красные бывалые гильдии Трубочистов быстро ускорили свой прогресс. Конечно же, Все они быстрорим. Они тратят на эту игру множество денег. Было бы просто абсурдно, если после таких затрат их прогресс не увеличился бы. Хм. Хм. А? Ага. Они все прекратили свои разговоры и стали внимательно прислушиваться. Все пятеро стали одновременно. Я иду на север. Действуем одновременно. Кстати, куда вы направитесь? Север, юг или восток? Выберу одно из этих трёх направлений. Для начала мне следует встретиться с тройным крылом. Поэтому, куда точно пойду, пока не знаю. На этот раз ты собираешься внести некоторый самотоху? Наши действия не будут иметь значения, если мы их не привнесём. Вполне может быть. Когда их разговоры закончился, все оним рассредоточились, даже не попрощавшись. Глава 80. Поручение Офа. Часть 1. Большая горная цепь Уругал. Большинство игроков Даже не подозревала, что в полководце есть подобное место. Это была скрытая локация с сильными монстрами, которые могли поравняться даже с самыми знаменитыми топами полководца. И сейчас сквозь эти земли стремительно бежал игрок одиночка. Шуп-шуп. На всём его пути не было ни одной тропинки или каких-то других пеших путей. Игрок был невероятно быстрым. Скорость его перемещения на подобной местности была необычайно высока. И был он не просто быстрым, Впереди непрерывно появлялись препятствия в виде корней и скал. Но он избегал их всех. Некоторые из них он использовал в качестве опоры для толчка и, набирая ещё большую скорость, улетал далеко вперёд. Он был условно дикий зверем. Можно было ясно заметить его чаянную твёрдость. И причиной данного положения было существо прямо позади него. Грр-ваф. Чёрная собака оглушительно залаяла. Во внешняя она выглядела как грейхаунд. Она имела гладкое чёрное тело, отчего выглядела весьма проворной. Однако никто бы не назвал этого монстра собакой. Его тело было 3 м в длину, даже не беря во внимание хвост. Он был огромен, а глаза его пылали. Нет, серьёзно, у него в глазах был огонь. Самое удивительное была его слюна, которая при беге летела во все стороны. Слюна этой псыны вылетала из её оскалевшей морды. Опуская на окружающие скалы и другие препятствия, она начинала их плавить. Волосы стоют дыбом только от представления последствий подобного вкуса. Монстра, нагонявшего подобные представления, звали Чёрный Гончий. Он был 130-го уровня, и было у него одно прозвище Убийца священников. Это прозвище вгоняло в дрожь игроков, любивших охотиться в группах. Есть некоторые монстры, которые выбирают своей приоритетной целью магов. реагируя на их магические атаки. Чёрный огонёц в этом плане был уникальным. Она реагировала на магию исцеления и благословения. После этого её приоритет переходил на священников. Её отравленный укус было невозможно исцелить нискосотным новокомпротивоядием. Её яд был невероятно сильным. Именно поэтому её и прозвали убийцей священников. И сейчас она демонстрирует свою невероятную скорость. Этот монстр как никто другой подходит для охоты и слежки. Когда она впервые объявилась, полковтцам с ней столкнулась группа из 10 человек. Их суммарный уровень был больше 1100+, и всё же, больше учась снаряжением, они проигрывали. В итоге их группа была уничтожена за 20 минут. Дерьмо. Хоракан наткнулся на ещёй куподобного калибра. Он явно ощущал, как за ним по пятам бежит смерть. Если бы у меня только был голем крылатого дракона, мне бы не приходилось проходить через всё это дерьмо. Пока Хуракан бежал, ему вспомнилось событие прошедших пару дней. 2 дня тому назад Хуракан получил на выголлененной лепке, какчество награды на поле сражения. Чтобы разузнать об этом науки побольше, он немедленно начал экспериментировать. Он потратил много денег, чтобы заполучить драгоценные камни различных типов монстров. Он использовал их в качестве основы для создания голема, превращая его в монстра. Хуракан действительно хотел полетать, но он не мог получить необходимого компонента. Однако он кое-что понял об этом умении. Самое важное заключалось в мастерстве этого навыка. На ранге F голем получал лишь половину возможностей монстров. При половине возможностей навык полёта будет недоступен. Другими словами, он должен был подобраться максимально близко к процентному сходству. Тогда он будет состояни использовать голема виверну, голема грифона или даже голема дракона в качестве частного самолёта. Но это произойдёт только при достаточно высоком повышении навыка в ранге. В любом случае ему придётся придерживать планы об использовании своего частного самолёта. Хуракан топол до горной цепи Уругал, пишем ходом. Началось это 2 дня назад. Я бежал целых 2 дня. Какого хера, я трачу столько денег на эту игру? Иногда я действительно задаюсь подобным вопросом. В течение прошлых 2 дней Хуракан бегал у входа в ходу в горной цепи Уругал в поисках кузнеца Олфа. Когда объявились монстры, он даже не сражался с ними. просто убегал. Для него было редкостью испытывать надлежащее сражение. Конечно, он встречал несколько монстров, которых хотел бы и поймать. Однако в горной цепи Уругал для Хуракана любой монстр был труднодоступен. В сражении с каждым монстром у него уйдёт много времени. К тому же, в процессе будет наделано много шума. Это привлекло бы ещё больше монстров, подобных Чёрной Гончей, что сделало бы даже побег непреодолимой возможностью. Стать мишенью необычных монстров было вполне ожидаемо. К таможэм, при столкновении с мортами, подобными чёрным гончиям, невредимым, никому не уйти. Цыкнул Аркан языком. Он не стал бросать одно и дроскелета. Он бросил не по дрюку от тебя целых 3. Приземлившись на землю, ядра быстро применили форму скелета воинов. Каждый скелет воина был под 2 м высотой, и в руках каждого был двухметровый внушительный меч. Смотрящие они грозные, выглядели они так, словно готовы в любой момент трубить голову с плеч этой тупой, брызгающей во все стороны соляной сплиннием. Однако чёрная гончая не дала скелетам воинам такой возможности, они даже на пасть не успели. Всё произошло за какой-то мгновение. Чёрная гончая преследуя хоркана, немного шелохнулась, и в её пасти уже находилось целых два черепа. Один укус, треск. Она избавилась от них всего за один укус. За это мгновение черепа двух скелетов воина были раздавлены словно леденцы. Мана Хуракана незамедлительно начала падать вниз. После этого Чёрная Гончая сделала ещё одно движение и оказалась около последнего скелета воина. Её движения были невероятно быстрыми. Скелеты воина, обученные лично Хураканом, не смогли даже ответить, увидев, как его мана упала на второй раз. Хуракан сильно стиснул челюсти. Действительно, сука. Куракан и 2 удалось убежать, пожертвовав тремя скелетами воинами, скрипнув своими зубами. Он принял решение. Когда я получу 100-й уровень, я пройду повышение класса, и я обязательно выловлю всех этих ублюдков. Я сожгу их плоть, а кости покрошу на кусочки, после чего развею их прах по всему миру. Эти мысли были пугающими, но для хорошенького задуматься, то в принципе, Куракан всегда имел такой склад ума. Он встретил кузнеца Олфа, На тридцатом часу после того, как оставил лес Паронг, встреча с кузнецом Олфом была напряжённой. Он был 130 см высотой. Хуракану потребовалось бы присесть на маленькую табуретку, чтобы смотреть в лицо такому карлику. Вначале Хуран даже не заметил его. Увидев Хуракана, Каратушка быстро направился к нему. Хуракану уже было очень непросто определить, что это будет человек. Когда расстояние между ними уменьшилось, Олф Бнул огромным молотом Хураканов живот. О! Его единственный удар отправил Хураканова в полёт, словно теннисный мяч, и впечатал его в дерево. Уровень его жизни был почти полным, 85%. Всего за секунду он опустился ниже 1%. Я должен выжить. И Хуракан едва успел это сделать. Он машинально схватил свои расходники на восстановление со скрытых карманов в броне и начал закидывать в рот. Это было самым сумбурным приветствием за всё время игры Хуракана. Пока он это делал, перед ним встал Ольф. Когда Хуракан посмотрел на Ольфа, тот был уже на земле. "Ты? Кто такой?" Хуракан ещё раз позволил своим инстинктам вести своё тело. Он поднял правую руку. Это была рука, на которой было кольцо доказательства тайного общества. На его руке была перчатка, так что её не было видно. Ночьесу для него. Ольф быстро признал свою ручную работу. Ольф готовился опустить свой молот ростом с него самого, прямо на голову Хуракана, но потом переместил его и положил на землю. Пфуф. Верхушка молота приземлилась на землю, издавая необычайно громкий грохот. Ничего не понимая, Хуракан просмотрелся к верхушке этого молота, после чего ушёл в свои мысли. Он даже забыл о ситуации, в которой сейчас находился. Так, это езнаменит и молотолфа. Это ужасное оружие, которое снимает жизни игроков в процентном соотношении. Это снаряжение, которое Хуракан видел лишь на редких видео. Было прямо перед ним. Однако Хуракану не дали времени, чтобы восхищаться им. Так, ты человек посланнай Маюнгом. Некоторое время назад Маюнг связался со мной и сказал, что пришлёт человека. Наконец-то ты здесь. Олень, ты чем всё это время занимался? Слова Ольфа были очень короткими. Так, вот оно что. Говорили, что его характер был разработан специально, чтобы бесить игроков. Не прошло и минуты с нашего разговора, а я уже разозлился. Когда это произошло, чувства хаоса и эска поменялись. Вы получили титул, встретивший кузнеца Ольфа. Вы получили титул, первый встретивший кузнеца Ольфа. Появились оповещения о титулах. Хм, сразу два титула. Это быстро остудило полууракана. Его выражение изменилось. Мне искренне жаль за мой поздний визит. Это было не лесть. Не один, а целых два. Он ожидал получить один титул. Олфа было очень трудно по встречать. Если игрок всё-таки встречает Олфа, то этот кузнец немедленно отправляет людей на тот цвет. Так что, учитывая все трудности данной встречи, титул был вполне ожидаемым делом. Титул был, встретивший кузнеца Олфа. Он увеличил указа свои характеристики на 25 очков. Это был хороший титул. Однако, Хуракан впервые видел титул Первый в третьей кузница Олфа. Кто-то съел его в тайне. Кто бы мог предположить, что существовал ещё и такой титул. Но самое главное, этот титул был дан Хоракано. С точки зрения Хуракан он жело разцеловать его в губы, даже несмотря на его страшную и непослушную бороду. Он уже понятия не имел, о чём там думал Хуракан. Так что наблюдал за всем холодными глазами. Куракан снова посмотрел в глаза Олфу. Опустилась тишина. Куракан ещё раз привёл в порядок информацию о Булфе. Никак не ожидал подобных с ним встреч. Кузнец Олф был NPC, и он был одним из десяти самых известных NPC во всём полководец. Он натворил много шума, ведя в полководец множество эпических экипировок, и у каждой эпик шмотки были запредельные характеристики. Одновременно с этим Ол был самым неприветливым к игрокам NPC. Приветствие, пройденное хураканам, было в пределах нормы. Если у вас не имело специального задания или определённой квалификации, то врождённый Олв немедленно нападал. Его атаки были невероятными. Даже игроки 200-го уровня не смели идти против него. Всё потому, что была парочка игроков, объединившихся вместе ради мести Олву, но никто так и не добился в этом успеха. Никогда. Вот добавка ко всем. Офф был одним из самых сильных NPC в полководцах. К тому же, в его руке находится молот Олфа, позволяющий ему с лёгкостью разбирать элитных игроков. Это было известное снаряжение, сделанное самой игрой. А известно оно было своим читерством. Это молот стоимостью в 100.000 долларов. Один богатенький игрок щедро заявил, что до 100.000 долларов тому, кто сможет принести ему этот молот. Конечно, этот запрос был абсурдным. мог Алфа неเสีย получить даже при его убийстве. Если Алфу убить. Если Алфа умрёт, то все задания, связанные с ним, будут утеряны. Так что этот молот создавался специально для того, чтобы предотвратить подобный поворот событий. Кажется, было даже сговорино целой гильдией, чтобы заполучить эти деньги. В мире всегда находились сумасшедшие ублюдки, желавшие совершить невозможное. Хоракан вспомнил о прошлом. Он мысленно горько усмехнулся. Сколько ещё мне придётся пребывать в таком приложении? Хуракан привел мысли в порядок, нол всё равно его смущал. В его презрительном взгляде не было места приветствию. Он создавал впечатление, словно глядел на мусор. Это было достаточно, чтобы вывести человека из себя. Хуракан понятия не имел, для чего требовалось проектировать NPC, как он. Ему действительно были интересны причины создания подобного персонажа. В любом случае, у Хуракана в итоге кончилось терпение, и он заговорил. "Бос Маюн джилао, чтобы я помог Олфу ниму? Как я могу доверять свои дела такому ублюдку, как ты?" Слова Олфа были острыми, как нож. Пожалуйста, проверьте мои навыки. Проверить. Ол начал сильно смеяться сквозь свою бороду, что сильно подразнило настроение Хуракана. "Да, я пройду любую вашу проверку, чтобы доказать свою компетентность." <свят> <свят> Смех Олфа был явно черезмерно приукрашен. Он нанёс последний штрих на запятнанные настроения уракана. Хоракан стил и подавил свой еле сдерживаемый гнев. Ты, маленький сукин сын, как только я достигну 300 уровня, ты труп. Нет, 300-й уровень слишком мало. Возможно, на 350-м. Нет, я должен действовать наверняка. Всё, ты труп, как только я достигну 400-го уровня. Ты труп. В этот момент Куракан принял ещё одно важное решение. Внезапно Ольф снял с пояса мешочек и бросил его Куракану. "Иди, найди этих бледналицев у блудков в лесу Вайхем и доставь им этот мешочек". Задание, поручение Ольфа началось. Он был краток, сказав всего одно предложение. Он схватил свой молот и развернулся. "Подождите!" Ольф не дал Куракану шанса остановить его. Спустя мгновение он исчез из виду Куракана. Чёрт, эти теневые ботинки. Хуркан наконец-то понял, что у Олфа были тенивые ботинки. Это снаряжение могло по желанию пользователя делать его невидимым. Если бы у меня были молот Олфа и тенивые ботинки, я бы мог позаботиться обо всех штормовых охотниках. Это было бы больше похоже на работу. Эх, и действительно хочу такую экипировку. Покачав на это головой, Хуркан стал. Немного поглядел. Хуркан посмотрел на свой живот. Его бряня была уничтожена. Если её починить, то всё придёт в норму. Однако сейчас он должен был оставить всё как есть. Дерьмо. Если ты атакуешь кого-нибудь, то будь добр, оставить подышать хотя бы компенсацию за моральный ущерб. Мне и так нужно проходить через все виды трудностей, чтобы повстречать этих чёртовых имписти. После короткой выдержки гневных тирад, Хорикан испустил длинный вздох. В любом случае, для начала самое трудное. Он успешно выполнил первую часть. посетив Ургал и в третий в Олфа, не будучи убитым. Он действительно совершил большой подвиг. Если бы Хуракан следовал за общепринятыми стандартами полководца, то на данном уровне даже не пытался бы осилить подобную задачу. Теперь у него была новая задача. Лес Вейхейм. Лес Вейхейм. Давно это было, моя встреча с эльфами. Его другое имя Эльфийский лес.